Доброе утро! А когда был день учителя? Вчера? Пятого, да? Как-то я заметила, я время выступаю в праздники. Позавчера день учителя, вчера день рождения Путина. Следующий... Да, вот. Следующий семинар день рождения Христа. В Москве, кстати, меня спрашивали с 7 8, это где будет семинар, не уточнили по сайту. Так. Так, какие вопросы? Кроме этих. Да, пожалуйста. Это, по вашей системе, как бы цель жизни человека, это больше слово отцу. скажите, вот раньше какая-то у меня была проблема, я как -то думала об этом, мне помогало. И вот сейчас почему-то не получается, чем больше знаешь. Я вот сейчас трудно очень конкуртировать, понимать, что это главное решить какую-то практику, что у жизни как-то не получается. Как на отлично, почему не получается, почему раньше получалось, потому что это очень сложно именно вот это, в А получалось когда? До того, как мои книги прочитали? Нет, в самом начале, когда я знакомилась. Дело в том, что когда человек знакомится с этой информацией, Всегда идет система с шансом. Человеку дают, как бы намек дают, что у тебя есть шанс, что ты можешь сделать. Поэтому, когда человек только вступает, вот когда понимает, что Бог все-таки есть, и делает первый шаг к нему, на него сыплются блага, так сказать, аванс, который надо отработать. Чтобы он понял, да, это возможно. Вот для этого и чудеса, я думаю, существовали. Когда человеку говорят, вот смотри, вот это чудо. И это чудо не случайно. Вот прочитайте Ветхий Завет. Ты в Бога поверил, происходит чудо. Одно чудо другое. Потом работай, пошли. Получил аванс, работай. А большинство из нас работать не хотят. Говорят, дальше жду, давайте, дальше мне чудеса. Иначе не поверю. Вот логика. А христианство отнеслись, самое опасное это заблуждение. Заблуждение хуже обмана. К христианству отнеслись э, сказать религию превратили э, сказать единобожие религию которая пошла дальше э, ветхозаветных истин которая начала развивать иудаизм вместо этого ограниченное мышление привело к тому что христианство превратили в элементарное язычество и все превратилось к чему к бешеному потребительству Кровью Христа снимаются наши грехи. Вот коронная формула многих христиан. Греши сколько хочешь, кровь Христа все смоет. Это кощунство, в принципе. Вот это потребительство, которое из которого, которое, э, превратили христианскую религию, это страшная вещь. Ты поверил в Бога, с тебя все грехи снялись. А у протестантов я слышал, там вообще крылатая формула. Все, кто Христа поверил, грехи снялись автоматом. Все. Все нормально. И тогда зачем меняться? Зачем тяжелый труд? Зачем развитие? Все нормально. И уже человек приходит раз в неделю в церковь, чтобы снять грехи. Греши всю неделю, но раз в неделю приходи и снимай грехи. То есть кощунство получается. Великие истины, если мы их неправильно трактуем, они имеют гораздо худший результат, чем если вообще их не понимать. Поэтому часто когда человек Делает первый шаг, у него идет очень хорошо. Потому что у него есть энергия накопленная. Ему дают сверху знак, а потом надо работать. Вот и все. Это первое. Второе. В чем смысл жизни? Как вы считаете? Нет, соединиться с Абсолютом, Старом. Абсолютно. в том, на что она потрачена. Я считаю, очень важно понять следующее. Я говорил, что самое сильное нарушение, которое позволяют люди себе, это агрессия к Богу через агрессию к фундаментальной величине Вселенной ко времени. Это неприятие прошлого, сожаление о прошлом, желание его изменить. И это страх или ускорение будущего, когда мы пытаемся его приблизить. Классический вариант – это сны Веры Павловны Чернышевского. Приближайте будущее, думайте о нем, живите в нем. Один из признаков проблем с психикой – когда человек перестает жить настоящим и живет в мечтах. Это уже у человека не в порядке с головой. То есть уже коммунизму диагноз в этом плане можно выставить. Потому что на самом деле прошлое, настоящее, будущее только на поверхности, здесь материальный объект. Вот это сейчас настоящее. До этого было прошлое, его здесь не было. Вот сейчас прошлое здесь. А будущее будет вот здесь. Так вот, прошлое, настоящее, будущее у нас связывается с материальным объектом. На тонком плане было равномерное перемещение бутылки и возврат ее назад. И все это выглядело как одно движение. Поэтому дробность времени на прошлое и будущее, на самом деле, это дробность физического тела. Это наше представление о времени в связи с физическими объектами. Как только мы убираем физический объект, выходим на тонкий план, время выглядит совершенно по-другому, оно резко сжимается. И мы видим одновременно прошлое, настоящее, будущее. То есть характеристика времени меняется. Что это означает? Это означает, когда мы живем только прошлым или только будущим, мы рвем структуру времени. Поэтому, когда человек живет не настоящим, а будущим, когда он больше удовольствия получает от будущего, чем от настоящего, это уже потеря энергии, нарушение высших законов, и это уже болезнь. И потеря будущего. Потому что человек поклоняется отдельной части времени. На самом деле реальный взгляд на мир — это настоящее. Только в настоящем. Почему Будда говорил «только здесь и сейчас»? Потому что он сначала кидался в один поток времени, сначала пытались убрать все, что может давать отрицательные эмоции. Старые, больные, хромые, увечные. Убрать. Счастье. Потом он, когда это увидел, пошла другая тема. И вот он Кинулся сначала. Куда? Сначала он был в абсолютном шоколаде. Все желания должны исполняться. Это счастье было. Он понял, все это чепуха. Он ушел в аскетизм абсолютный. Выпали все волосы. Стал умирать. Понял. Тоже не то. Тогда появилась идея срединного пути. Когда нужно оба потока времени объединить. Так вот, истинно счастливый человек... ощущает настоящее, и к этому настоящему начинает подтягиваться прошлое и будущее. То есть взгляд, что такое развитие? Это прессовка времени. Сжимается время в точку. И тогда видишь будущее и прошлое, и твои масштабы расширяются. Если для муравья его время настоящее, это вот одна секунда, вот он пробежал, и так далее, у него инстинкты работают основные, то у человека есть понятие 5, 10, 20 лет впереди. Есть прогнозы, перспективы, он помнит свою тысячелетнюю историю, И вот это все вместе – сжатие времени. Контроль, удерживание ситуации на протяжении достаточно больших, скажем так, исчислений во времени – вперед и назад. Поэтому, исходя из этого, что можно сказать? В чем смысл жизни? Когда мы ставим цель приблизиться к абсолюту, вернуться туда мы хотели, мы концентрируемся на чем? На будущем. И, значит, уже эта точка зрения абсолютно неверна. Она вредна может быть, хотя вроде она красиво звучит. Так вот, смысл жизни заключается в том, чтобы жить жить правильно и быть счастливым. А для того, чтобы быть счастливым, нужно в настоящем нашем, нужно сейчас большую часть любви отдавать Богу и большую часть энергии, потому что это на условия развития нашей души. Если у нас любви будет количество уменьшаться, будет страдать наша душа. Когда страдает наша душа, это есть наше временное тело, потом начнёт страдать и умирать тело. Поэтому элементарно, для того, чтобы быть счастливыми сейчас, мы должны видеть, что мы счастливы и в будущем. А для этого и в прошлом. А для этого мы должны правильно распределять энергию. То есть мы должны быть счастливыми по-настоящему. Большая часть любви к Богу, потом душе, а потом своим инстинктам. И вот когда мы живём в настоящем, но живём правильно относясь к миру, вот это и есть счастье. А когда мы ставим цель и стремимся к ней, забыв о настоящем, это уже не счастье. Потому что будущего его еще нет, а настоящего уже нет, потому что мы не хотим в нем жить и не живем. Возникает иллюзия, человек перестает общаться с этим миром. Поэтому понятие счастья и смысла жизни всегда должно быть сопряжено с настоящим. Вот то, что мы сейчас в этот момент думаем и чувствуем, это то, что произойдет с нами через 5-10 лет. 20 лет. Это то, что произойдет с нашей планетой и с Солнечной системой. В наших чувствах, поскольку это полевая структура, закодированы все события будущего. И какие мы сейчас, таким будет наше будущее. Все. Что касается смысла жизни. Дальше. Вы заметили у меня хрипы и так далее. Я простужен. Как вы считаете, почему? — Да, группа пробила. Причем эм, вчера, позавчера э, я сижу с приятелем и говорю, давай слепую троих человек. Первый выглядит прекрасно, второй почти покойничек, поле сворачивается, третий выглядит прекрасно. Я говорю, теперь имена называю. Я часто вслепую, чтобы когда, когда заинтересован в результате, точная информация не приходит. Я говорю, я первый или третий? Он говорит, второй. Я смотрю, в чем дело. Уровень гордыни пошел. Тема судьбы просто. Раз всем выше опасно, я понял. меня группа пробила то есть уже заранее до семинара. Вот так же меня пробили один раз в Харькове. Тогда я чуть не погиб. Я понял, насколько это опасно. Кстати, тема тема достаточно серьезная. Почему? Меня раньше никогда никакая группа особо не пробивала. Значит, это связано либо с тем, что я теряю силы, либо тем, что я много на себя нацеплял. Либо, самый неприятный момент, это может быть связано с тем, что мне закрывает возможность заниматься лечением и чтением лекций. Объясню почему. Когда у человека паника, когда у него ужас, паника и так далее, вы, если будете ему что-то говорить, он вас услышит? Вряд ли. Как его можно остановить? По щекам нахлестать, правильно? Так вот, те события, которые в ближайшее время, по сути дела, должны произойти на планете, В наших душах вызывают панику. И когда человеку говоришь, я замечаю, моя информация, она не воспринимается как надо. То есть человек мою воспринимает, информацию воспринимает не как возможность работать над собой, меняться, а как спасительную палочку и начинает бешено за меня зацепляться. И чем более, скажем, несовершенен человек, тем опаснее ему помогать. Два года назад у меня начало плохо становиться после приемов. Я понял, что нужно изменить систему приема. Нельзя два раза чекать. Я сейчас диагностирую, смотрю, вот сидите, работаете 3-4 часа. А он на мне просто висит и хочет быть здоровым. Я понял, нужно смотреть один раз. То есть короткий момент. Мне недавно, так сказать, мой знакомый говорит, слушай, хочешь познакомлю с теткой уникальной целительницей? Я говорю, а в чем уникальная? Она лечит твоими кассетами. Показывает, человек выздоравливает. А я говорил э, недавно с одним мужчиной, он говорит, я просто людям излагаю содержание ваших кассет и книг. И люди выздоравливают. Рак, там какие-то вообще неизлечимые заболевания проходят. Я говорю, в принципе, на, так особых нарушений у вас нет. Он говорит, вы знаете, есть одна проблема. Я говорил, с одной женщиной раковой, я ей все объяснил. Она потом говорит, поговорите с моей семьей, потому что я чувствую, я не подниму одна. И он говорит, я пообщался с семьей. Я пришел на следующий день, во-первых, у меня, говорит, ощущение, что меня как просто шприцом выкачили все. Я пришел на работу на следующий день, и мне говорят, ты постарел на 15 лет. И я ему говорю, вы знаете, почему я не хочу работать? Хочу. Почему мне не хотелось? Не книги, но книги еще ладно. Почему у меня все время устойчивое желание как бы убежать от того, чем я занимаюсь? Я все время, так сказать, пытаюсь на книги, на картины перевести. Потому что я знаю, насколько это опасное дело. И чем человек несовершеннее, тем ему опаснее помогать. Несовершенному главная помощь – обворовать, ограбить, дать болезнь. Потому что если несовершенному помогаешь, он не меняется. Он на тебя цепляется, кричит «давай еще». Это, к сожалению, психология. И вот я замечаю, что мне начинает перекрывать кислород. Что возможности я практически сейчас не принимаю. Кстати, насчет приема. Пока еще все-таки принимают. Те, кто очень хотят попасть на прием, я сейчас беру только тех, кто на семинаре отработал. У кого Я должен понять, почему тогда. Если он ленится, это его проблема. Но если он пытался все сделать, и у него не получилось. Мне это интересно. Это будет интересно для книг, для всех. И поэтому я людей после семинара принимаю. Но не сразу. Это первое. Второе. Те, кто хочет попасть на прием, телефонный или очный, пишет свой телефон. свои координаты, пишет свою проблему и кладет на стол при выходе, чтобы не было претензий. Когда был семинар в Питере, я принял всех, кто хотел. Пока еще прием есть. Но я, еще раз говорю, я чувствую, что, вероятно, в скором времени приема у меня уже не будет. В принципе, я изложил достаточную информацию, чтобы человек привел себя в порядок. Не знаю, будут ли семинары и выступления. В самом случае, проскользнула странная информация, Я не знаю, я никогда с первого раза не воспринимаю, мне нужно несколько раз, тогда я делаю выводы. Информация такая, что со следующего года у меня уже не будет выступлений. То ли меня уже не будет, то ли я не смогу, то ли просто нельзя будет этого делать. Это в какой-то степени совпадает с тем, что говорил один: тут есть гуру индийский, который приезжает и дает посвящение и прочее. Вот он сказал, что больше я уже не беру учеников, уже поздно. Они не успеют подготовиться. То есть, кто, кто, говорится, не успел, тот опоздал. И говорит, если вы сейчас не будете реально молиться над собой, то я закрываю школу. Потому что сейчас не то время, когда можно просто приходить, слушать лекции, радоваться, улыбаться и думать, что ты спасен. Нет. Только походьба каждого, реальная работа, может что-то сделать еще. Осталь... А, сказать, в остальных вариантах надо э, школу закрывать. Так вот, э, я вижу в последнее время странную картину. В связи с тем, что ухудшается ситуация на планете, у большинства людей идет не позитив. Когда видишь свою смерть или проблему, то многие поднимаются над собой, начинают верить в Бога, начинают меняться. Большинство преисполняется ужасом, унынием, и у них стремительно ухудшается положение. Мне тут задали вопрос: я, может быть, эту записку зачитаю, почему я не использую средства массовой информации, почему я не выхожу на широкий уровень. Элементарный ответ – я не хочу, чтобы за мной бежало стадо, а я хочу, чтобы за мной шли здравомыслящие люди. Это первое. Второе. Когда люди неподготовленные побегут – это катастрофа. Серьезная информация не должна э, сказать, слишком широко излагаться. Ее просто извратят. Еще раз говорю. Сколько лет? Я Я уже сколько? 13 лет после выхода первой книги. Люди ходят на выступления, смотрят кассеты. Многие меняются. Но я вам вчера сказал, что вы на втором уровне. Это я сказал через полчаса после лекции. А пробили вы меня, потому что вы были не на, не на втором, а на шестом, седьмом уровне. Этот уровень зависти к соседу. Это уровень благополучия. Знаете, что такое зацепка за благополучную судьбу? Это желание получить больше, чем отдать. Это желание получить то, что тебе не принадлежит. Вот это, вот именно на этом уровне меня вчера пробили. Я понимаю, я сам грязный, раз меня пробили. Но тем не менее. Так вот, почему на этом уровне? Вчера администратор говорит, вчера захожу в зал за полтора часа до семинара. Сидит 15 человек. Оно говорит, это рано, выходите, потом зайдете. Из 15 человек в зал вернулось 5, остальные 10 были без билета. Многие раньше пытались по прошлым билетам пройти. Причем, я объясняю всем, у меня идет ускорение всех процессов. Это тема благополучной судьбы. Человек сидит на семинаре и выйдет неизвестно с какой судьбой после этого. Потому что у него первый импульс какой Получить гораздо больше, чем он отдает. Я понимаю, если бы семинары были тайными, никто, ни один человек, я не слышал, чтобы семинары тиражировались, излагалась информация на них. Потому что это деньги. И когда человек сообщает все на семинаре, то теряет смысл идея семинаров. Потому что люди все знают. У меня есть записи всех семинаров. Они продаются очень дешево. То есть человек может получить запись семинара, просмотреть её. Нет, он идет и хочет попасть. И не заплатить деньги. Это называется тема благополучной судьбы. Тем не менее, понимаете? Я не обвиняю этих людей. Это инерция нашего мышления. Это то, во что превратили в христианство, обещая постоянные чудеса и излечения, только подумай о Христе. Это инерция многих веков. Кстати, в Харькове у меня была ситуация интересная. Зал был практически пустой. И когда началась лекция, люди сверху, с дальних рядов, с дешевых, начали опускаться. Минут 10 все опускались. На, занимая лучшие места. Это вполне нормально, естественно, когда идет фильм. Но я вынужден констатировать, что это ненормально, неестественно, когда речь идет о моей лекции. Потому что у меня несколько другая направленность. И я людям сказал, вы приходите сюда, чтобы решить ваши проблемы. Решить ваши проблемы вы можете тогда, когда вы преодолеете свою зависимость от человеческого. Когда вы только думаете о том, чтобы занять лучшее место, которое вам не принадлежит, за которое деньги вы не заплатили, то вы смазываете или пускаете в обратный ход все, что вы хотите получить. На другой день опять пустой зал, сошло 3-4 человека. Несколько сотен не сделали ни шагу, Хотя вот оно, впереди место, которое ты не заработал, не захотел взять. Вот это умение сдержать себя от того, что ты можешь взять, но чего что то не заслужил или в данный момент не имеешь, вот это называется заповедь, выполнение заповеди. Не возжелай жены ближнего, его скота, имущества и так далее. Так вот, если человек находится на уровне шестой, седьмой заповеди или там восьмой, девятой, десятой, то информационная помощь ему бесполезна. Я часто это вижу. Бесполезна. Его только судьба может научить. Поэтому я повторял ее всем. Не пропагандируйте мою информацию, потому что за этого будете наказаны, потому что моя информация это все-таки подсказка, а подсказки достоин тот человек, который хотел бы сделал несколько шагов к достаточно мучительному изменению и прохождению вперед. Если человек этого не делает, то тогда любая информация, любая подсказка усилит в нем потребительство неимоверно. И чем серьезнее эта информация, тем сильнее будет потребительства его. Поэтому я считаю, что нельзя мне выходить на широкий уровень и не надо пропагандировать. Моя задача – познавать мир. Я буду познавать его даже тогда, когда я не буду писать книг и не проводить прием. Если получится, будут выступления или семинары. Прием, скорее всего, я закрою со следующего года. А дальше как получится. Я считаю, что за, эти, за это время я накопил достаточной информацию и системно ее изложил Для того, чтобы люди, не обращаясь ко мне, могли привести себя в порядок. Значит, чем меньше я буду сказать, изображать из себя спасителя, целителя и так далее, тем лучше будет для людей. Тогда люди должны понимать, что никто не спасет, кроме тебя самого. И меняться надо самому. Ну, по этому поводу поработаем. Проходим опять по жизни и пересматриваем свои события. Дальше. <кхе> а, речь шла об искусстве, о поэтах, о писателях и так далее. В искусстве всегда две тенденции. Одна тенденция, как говорится, к Богу, другая к дьяволу. А, искусство может работать как религия. Оно может воспитывать людей, помогать им ощутить катарсис. Катарсис это очищение души, это момент, когда идет, так сказать, оргазм души, когда идет выброс энергии и от, отрыв резкий от человеческого. Это бывает в тех произведениях, в которых, как говорится, любовь побеждает все остальное, Я, сказать, видимо или невидимо. А есть произведения искусства, которые идут по системе бизнеса. Вы это хотите, вы это получаете. И именно такое искусство на Западе. И смысл его заключается в том, чтобы заработать деньги. А чтобы заработать деньги, нужно пойти на, по поводу, на поводу у желаний человека. И здесь есть одна особенность. желание, если им потакать, начинает деградировать. Поэтому любое искусство, потакающее желанием, начинает деградировать еще быстрее. Ах, у вас уже такой уровень разврата и распада, а мы вам предложим еще ниже. И вот по такой схеме и достаточно быстро развивается, вернее, деградирует западное искусство, это видно. И что получается? Получается, что поклонение вот этим двум главным инстинктам, самосохранение и продолжение жизни, но инстинкты начинают слабеть. Тогда люди перестают размножаться, и тогда они начинают убивать друг друга. То есть идет тенденция к самоуничтожению. Вы, наверное, смотрели фильмы, вернее, телевизор, очередное убийство в школе, В американское. Америка занимает первое место по убийствам именно вот в школах и прочее. Почему? Потому что и тут же говорится о том, что какой-то там 19-летний парень придумал игру, как убить прячущихся в школе учеников, учителей и прочее. И вот эта тенденция крепнет. Почему? Потому что еще раз хочу сказать, искусство, которое идет на поводу у желаний, это искусство истребления людей. У нас все-таки так несколько другая картина. Социализм, поскольку все слезал в христианстве, не все, а большую часть, что касается именно человеческих моментов, социализм призывал к тому, чтобы искусство воспитывало человека. И вот эта воспитательная функция искусства, которая должно помочь человеку измениться, поначалу идея изменения, трансформации, Создание нового человека было в Советском Союзе очень сильная, и она дала огромные благотворные результат. И идея искусства, которое воспитывает, которое должно изменить, воспитать душу человека, эта идея она жива до сих пор, и она дала очень много для искусства. Но одновременно начинается искусство вырождения, которое идет на поводу у любых вкусов, запросов и прочего. И такие образцы мы видим постоянно сейчас на телеэкране, и они начинают медленно так сказать, все заполонять, но я не думаю, что они победят. У России не то предназначение, и она должна выжить. Так вот, по поводу вчерашних книг, коммерческий проект Анастасия, как говорят уже близкие люди к Мегре, так вот этот коммерческий проект не случайен. Он паразитирует на нашем направлении. на нашей теме потери божественной и на нашей тенденции к распаду. Потому что на самом деле книги Анастасия в принципе взяли очень простую схему. Схему светлого будущего, схему социализма. Нам сейчас здесь плохо, мы унижены. Но когда у нас есть будет общая какая-то идея, когда у нас есть будет общая программа, то мы будем счастливы и все будет хорошо. И эти идеи социализма, До сих пор неистребимы, потому что люди до сих пор верят в то, что можно больше получить и меньше отдать. Весь социализм, если вдуматься, ведь смотрите, сама идея социализма, она двойная. С одной стороны, это реакция на то, что начинает входить в кризис религия. Все стали замечать, что этот кризис в, принципе, в христианстве начался с X века. Он усилился резко в 16 17 Появился капитализм, где суть одна. Деньги важнее нравственности. А потом он уже стал набирать такие обороты, что должно было появиться течение, как альтернатива религии, которая уже так сказать, не помогает душе. И появился социализм. Если нельзя рай построить на небесах, тогда нужно рай строить на земле. Вот и весь смысл социализма. Но как только... Есть определенная тенденция деградации в любой религии, в христианстве тоже, это достаточно сильно заметно. Но это еще не означает, что, э, сказать, когда слабеет религия, должна слабеть вера в Бога. Вера в Бога, наоборот, должна усиливаться по мере того, как слабеет религия. Просто, значит, наши представления превратились в догму, и наши, э, сказать, наше понятие вера просто покрылось коркой. Нужно выйти за пределы этого. Именно так появилось христианство, которое увидело, что сама религия, по сути, абсолютно точно и правильно, внешне начинает окостеневать. И это удела любой религии. И поэтому не надо религию связывать с верой в Бога. Религия – это попытка отразить божественные законы, и не более того. А тем более представители религии. А многие так, видят какого-то, так сказать, религиозного... чиновника видит, как он себя ведет, он говорит, я в Бога не верю. Не надо никогда связывать божественную логику с человеческой. Так вот, общий кризис религии привел к появлению понятия социализма. Но в социализме есть как и плюсы, так и колоссальные минусы. И сама идея социализма – это идея полной так сказать, деградации человека. Потому что человек отказывается от Бога. Какой может быть тезис у такого человека? Только дьявольский. Если свести весь смысл коммунизма к одной фразе, то вы ее знаете, наверное. Кто её скажет? Каким будет общество будущего счастливое? От каждого по способностям и каждому по потребностям. А то, что у каждого нормального человека потребности в десятки раз превышают способности, про это люди умалчивали. Но ведь это же общество вампиров. Потому что у каждого человека способности, еще раз хочу, в десятки раз меньше, чем его желание потреблять. То есть человеку говорят, у тебя способности небольшие, ничего страшного, тебе их развивать не надо. Но если ты все, что захочешь, ты получишь. Кисельные берега, молочные реки. Рай на земле. И вот эта идея коммунизма, неистребимой халявы, она не могла никогда создать гармоничное общество. Она должна была вообще рухнуть в самом начале. Но только то, что К этой идее присоединили вообще христианство и разные какие-то аспекты и прочее э, э, сказать, общинное э, коллективное мышление. Это позволило накопить, конечно, большие плюсы. То есть общая система была системой распада, но плюсы тем не Никогда не бывает только левого или правого. Всегда есть два процесса – развитие и деградация. Так вот, коммунизм дал очень мощные процессы развития, мы результаты их сейчас себе держим. Но одновременно сама идея – общество без Бога. Она неизбежно должна была привести, если не от Бога, то мы должны поклоняться материальным благам, а если поклоняться материальным благам, что дальше? То тогда естественно должна быть идея: я хочу получить больше, чем взять, потому что поклонение материальным благам – это поклонение благополучной судьбе. Все. И вот она благополучная судьба. Я билеты не взял, но хочу сидеть. Когда маленький бегал в кинотеатр таким же образом, прятался и так далее, у меня бы не было денег, это понятно. Потом ребёнок, он все таки больше получает, чем он дает. Но когда это делает взрослый, это есть неистребимое желание халявы. Это есть неистребимое желание быть благополучным, не заработав на это, не изменившись. И вот с такой ориентацией человек неизлечим. И такой информацией, я считаю, как моя, потому что она все таки к сожалению, работает как рычаг. И часто она помогает тем, кто не должен этой помощи получить. Потому что увидев кармические законы, связи, он начинает, ага, раз, два, три, четыре, у него получилось. И он начинает относиться к Богу с абсолютно корыстной целью. «А, я понял, в чем законы человеческой души. Надо улыбаться, и будут деньги». Вот на таком уровне. Вот американцы улыбаются, правда, уже не проходит. Вот о чем идет разговор, понимаете? Так вот, вот эта идея, каждый получит сколько хочет, и то, что все верят в эту подсознательную идею, вот и рождает такие книги и таких поклонников, как Анастасия и так далее. Потому что человек просто хочет быть счастливым. Но при этом не хочет меняться и мучиться. А там все легко. Раз, два, три. Что там нравственные какие-то изменения? Гектар шлеп, и все. В деревне, выйдите в нашей деревне, там у многих по гектару. Посмотрите, как они живут. Деревня спивается и умирает. На травушке-муравушке. Кстати, по поводу Америки. И на Франкфурте в семинаре мне женщина сказала... 200 лучших учеников в Германии отправили в Америку, премировали. Через месяц, кажется, или две недели, 60 из них порезали себе вены. Это о чем говорит? Это о том, о том что я говорил 10 лет назад, что программа самоуничтожения в развитых обществах начинает набирать бешеные обороты. Да представьте, если немцы, у которых весьма неблагополучно, приезжая в Америку, режут себе вены, но ребенок-то чувствует, он открыт для среды, то что там сейчас в Америке? Там весьма большие проблемы. Вот тут мне э, человек записку шлет. Ездил всегда в Крым на плацкарте, и было все нормально. Как только сел в купе, тут же взрыв, там, Запорожье, там где-то катаклизм, взрыв, говорит, езжу второй год на в купе, «Опять взрыв и катаклизм». Он говорит, что мне делать? Я, я хотел ответить, что перестаньте ездить в Крым. Жалко, что нет поездов в Америку. Вот. Но дело не в этом. Ну, наверное, лучше все-таки в пласткарте поехать. А почему бы нет? Дело в том, что э, привычка к постоянному комфорту опасна. Вот Насчет, опять же, тех событий, которые могут произойти, я не знаю, я не хочу смотреть будущее, но просто много, слишком фактов говорят об этом. Так вот, для того, чтобы привыкнуть к неприятностям по судьбе, нужно периодически давать себе перетряску. Это обливание холодной водой, это и жесткий пол иногда поспать. Вот я когда, так сказать, на полу ночую несколько ночей, у меня начинает хрипеть в легких неприятие судьбы. Так вот, вот эти вот моменты, когда мы даем, я, я, вот когда я поспал на полу, и мне сразу сначала так скрутило, а потом стало легче. Потом я думаю, что бы еще придумать, думаю, а может быть, вот эпикатор Кузнецова. Или песка насыпать на нем. То есть, и тогда до меня дошло, почему йоги на гвоздях спят. То есть, когда вы испытываете максимальный дискомфорт, но при этом спите, вы это хотите, нет, но примете. Потому что во время сна вы принимаете все, что с вами происходит. Это особенность подсознания. Поэтому, если вы, сказать, купите мелких гвоздиков, И поспите, то уже вот как раз вы на семинар придете гораздо в лучшем состоянии. Кстати, по поводу денег. Вот смотрите, рада вас видеть. Вы наверняка помните мою историю, которую я рассказала вам на приеме. Я говорил вам про какую-то сущность, преследующую меня и по сей день. Оно пристаёт ко всем женщинам, ночующим у нас дома. Недавно приехала свекровь, и с ней начали происходить то же самое. Вы мне скажите, это когда-нибудь кончится? «Передаю вам кольцо, подаренное мне моей бабушкой на 16-летие. Она нашла его на берегу моря в молодости. Посмотрите, пожалуйста, мои проблемы начались приблизительно тогда». Вот такое колечко. Я посмотрел. Владелица этого кольца западала на деньгах в 17 раз выше критического. И у нее зацепка за благополучную судьбу вот в этом кольце. Где-то в 10 раз выше нормы. То есть любой человек, который это кольцо держит дома, или носит, он разваливает свою судьбу. Вот и все. Так вот, та, вероятно, дама подрихтовалась, кольцо потеряла. А у этой пошли проблемы, она его нашла. Вот. И его можно, в принципе, сварить, тогда варка, она немножко разрушает информацию, но не думаю, потому что оно, так сказать, заряжено конкретно. Вот я говорил, кажется, во Франкфурте о том, что животные. Если хотите вообще быть здоровым, э, какая ситуация? Когда вы едите? Вот я пришел к какому выводу. Я не утверждаю, я даю ту информацию, которая пришел. Вы сами решаете. Когда вы едите, вы берете два вида энергии: берете энергию э, тонкого плана и энергию в виде калорий. Так вот, если вы э, едите, когда у вас энергии мало, вечером, в плохом настроении или когда нет аппетита, то вы усваиваете калории. А энергию тонкую не усваиваете. За счет этого у вас аппетит повышенный. Вам хочется есть, а вы начинаете полнеть. И наоборот. Когда вы едите, когда у вас сильный аппетит, а это есть энергия энергия пошла. Если встаете из-за стола э, с чувством голода, это означает, что ваша еда, которую вы съели, поскольку чувство голода, значит повышенный выброс энергии, она переработается по максимуму, и вы получите главную энергию тонкую, а не физическую. Поэтому человек неправильно питающийся, он получает энергию в виде калорий, и у него нет сил, хотя он, так сказать, плотный, толстый и так далее. И наоборот. Вот молодежь ест, так сказать, когда высокая энергетика, ест еду поджарое, сухие, а энергетика высокая, это означает правильное переваривание пищи. Дальше, кроме, так сказать, калорий и энергии, мы получаем информацию, и это очень важно. Неправильная информация, которая приходит с пищей, она может давать проблемы по здоровью. Вот если посмотреть иудаизм, там как раз э, очень многие советы исходят из информационной чистоты продукта. Кошерная, не кошерная. Кошерная – это означает, информационной грязи нет. Свинина – это максимальная грязь, потому что свинья есть любые отбросы, она всеядна, и она от хозяина человека берет всю его грязь. Со всеми вытекающими. Так вот, Сейчас в продуктах такое дикое загрязнение, так сказать, не просто некачественное, но информационное, что многие животные отказываются есть. Вот я с приятелями говорил об этом в Крыму, и мне звонит с Дальнего Востока женщина, и говорит, вы знаете, я решила проверить, купила самую лучшую солями и думаю, дам кошечке. Я, говорит, дала не домашней кошке. На улице бегали голодные кошки ободранные, я им бросила, они есть не стали. Я, говорит, представляете, что мы едим? А мужчина говорит, я своей собаке даю свежую куриную ножку, она ее не ест. Будет голодная два дня бегать, и она ее не ест. Выварю ее час, кидаю, съест. Значит, не только разрушаются, наверное, ядовитые вещества, гормоны всякие, но, наверное, информационный какой-то все-таки сброс происходит. Поэтому я к чему? К тому, что наше здоровье – это и правильное питание. Хотите правильно питаться? Найдите кошечку на улице. И дайте эти образцы колбасы, которые, так сказать, дают. Ну и вывариваете пищу. Все-таки уже сказать сырую, сказать крайне нежелательно есть. Помогите, пожалуйста, полное неприятие своего отца раздражает все, что он делает. Сама себе не могу ответить на вопрос на этот вопрос. Ответьте мне, почему это происходит? Мама Правильно. У матери идет четырехкратное пожелание смерти мужу из затем и судьбы. Мать была недовольна мужем, не так живет, не так дышит, не так у меня так сказать ко мне отнёсся и прочее. А если перед родами во время беременности дали чистку, и мать не прошла, ну уже все. Что здесь делать? Молиться и за себя, из за мать. И понимать, что насколько в момент, когда хочется, обижается, вы делаете обратное, вы начинаете заботиться, говорить комплименты, улыбаться. Настолько вы эту программу преодолеете. И кивать, вот мать меня загрузила и так далее, бесполезно. Вот Меня удивляет людское отношение. Говорит, а почему мы зависим? От наших родителей. Почему они там выделываются, а мы болеем? Где справедливость? Где этот Бог? И так далее. Я говорю, а почему, когда вы сели в самолет, и летчик крутит штурвалом, вы от него зависите? А почему, если он неправильно себя ведет, и самолет падает, почему вы погибаете? А почему вы не возмущаетесь при этом? А потому что вы сидите в самолете, и вы понимаете, что вы зависите от летчика. То же самое. Мы зависим от родителей. только, только разницы... что сначала мы от родителей зависим, а потом они от нас. Если ребенок чистый, его душа идет к Богу, то вся грязь, которая на нем, в критические моменты для него, в момент смерти и опасности, вернется к родителю, родитель, родитель будет болеть и умирать. Я об этом тоже писал. Огромное спасибо за исследование. Так, в сентябре этого года я с дочерью была в паломнической по поездке в Муром-Дивеево-Арзамас. И в духовной беседе матушка из монастыря в Арзамасе сказала, что мобильный телефон очень опасен и так далее, и телевизор, и компьютер. И у дочери после этого долго не работает телефон, он не включался. Вчера на семинаре она отключила телефон, а после, включи после включила его, но все файлы были стерты. Даже не показывало время. Потом время показалось, но файлы, даже будильник мелодии, исчезли. С чем это связано? У дочери часто болит височная область головы. Я думаю, ответ ясен и понятен. Мобильный телефон действительно вреден. И вреден очень. Потому что компьютер и телевизор также дают излучение, но... В компьютерах сейчас вот эти вот жидкокристаллические мониторы появились, потом, говорилось, говорил, если чеснок положить рядом с экраном компьютера, негативное воздействие уменьшается. Потом все-таки компьютер находится на каком-то расстоянии, а вот мобильник защиту пробивает. То есть компьютер начинает пробивать человека где-то там через полтора часа, а мобильник пробивает через минуту. Я это заметил сначала без всякой диагностики. У меня повышенная... Я, поскольку таблеток никогда в жизни не пил особо, ну так, но ну пил, ну знаете, когда... А так, в принципе, я противник таблеток. Почему? Потому что организм сам должен справляться. Накачал таблетками, организм говорит, я все понял, давай дальше. Вот, так вот, у меня очень быстрая реакция на любую ситуацию. Я, когда начал мобильники, так сказать, у меня появились, я начинаю говорить, у меня через полминуты болит ухо. И так постоянно. Я понял, что-то не так. Я стал говорить, включать мобильник на громкость и общаться вот так. Я держу, чтобы звук уходил, не не в голову шел, параллельно, стало легче. Все равно боль. И после этого что я сделал? У меня мобильник работает только на критические моменты. Да, да, нет, нет. Я его держу выключенным. То есть мне практически никто не дозванивается. Я говорю, если вы хотите меня поймать, звоните в офис, сообщайте, что вы хотите меня видеть. Мне сообщат. То есть у меня нет вот этого режима ожидания и прочее. Я понимаю, что некоторые вынуждены иметь, но мобильник действительно опасен. Сейчас, когда мне нужно говорить, я говорю где-то полминуты вот так, потом на другое ухо, чтобы просто хоть как-то разгрузить. Для детей это чрезвычайно опасно. Я своей знакомой сказал, у нее дочка по 40 минут. Я говорю, у нее мозги просто расплавятся. У нее начнутся проблемы. У нее будет разрушение, так сказать... жизненных структур, она не сможет держать травмирующие ситуации, а потом начнутся болезни. То есть дело даже не в том, что он сейчас облучает и расплавляются клетки, а дело в том, что идет пробивание э, сказать, энергетики, разрушение ее. И человек уподобляется человеку, который накрутил себе грехов, так сказать. Так вот эта девочка, которая щебетала, правда, после того, как я сказал, она три раза теряла мобильники. И тем не менее, А, сказать потом села на наркотики чудом выжила и сейчас вопрос так сказать будет на наркотиках или нет вот такая ситуация так что с мобильниками желательно э, мобильниками желательно не увлекаться у меня была нежеланная беременность но я все-таки решила рожать первое время после родов не испытывал к ребенку никаких чувств, а потом через некоторое время словно пробило любовью к нему. Это чувство любви было почему-то очень мучительным. С этого момента все и началось. У меня, стал, меня стал преследовать страх, что я могу убить собственного ребенка. Я испытывал к нему двойственное чувства – любовь и ненависть одновременно. Как будто ненавидела его за то, что люблю. Но я не хочу никому причинять вред и внутренне все время сопротивляюсь негативным мыслям. Жизнь превратилась в настоящий кошмар. Ведь как же мать может испытывать подобные чувства к собственному сыну? Сейчас ребенку столько-то, около года. Стало немного полегче. Часто перечитываю все ваши книги. Во втором томе вы пишете, слишком сильная привязанность к чему-то убивает не меньше ненависти. Избыточная привязанность рождает ненависть. Не в этом ли причина возникшей у меня ситуации? Или тут другая тема? В этом. Дело в том, что в Всегда поклонение вызывает ненависть. Только поклонение Богу дает любовь. Поклонение любому кумиру дает потом ненависть к нему и ненависть к миру. Это закономерно, потому что любое поклонение, еще раз повторяю, ожидает абсолютной незыблемости и стабильности объекта, которому мы поклоняемся. А поскольку все в этой в этом времени и пространстве стабильным быть не может, поклонение материальным и или духовным ценностям вызывает у нас постоянную боль и агрессию либо к тем, кто мешает нам поклоняться или хочет отобрать у нас кумира, либо к кумиру на второй стадии и потом уже к себе. То есть ненависть к ребенку у женщины превратится потом в депрессию и программу самоуничтожения. Но ненависть к ребенку это стадия вторая. Первая стадия — это поклонение ребенку и значит любимому человеку. Значит, внутренняя бешеная привязка к отцу, к мужу не преодолена. Значит, вероятно, этой женщине давали ситуацию, возможность через боль, измену, предательство от любимого человека подняться и снять зависимость. И она этого не сделала. Значит, что получается? Чем меньше женщина могла принять обиду, несправедливость, измену от мужчины, тем больше на самом деле и усиливается ее поклонение женщине. человеческому счастью и тем больше она будет ненавидеть и этого мужчину и ребенка от него и себя в конечном счете значит что нужно делать в первую очередь принять любую боль от близких людей боль измену, неприятность то есть любую боль от мужчины нужно принять как спасение и очищение своей души первое второе что уменьшает ревность голодание уединение физическая боль обливание холодной водой Специальная диета. Ревность чем усиливается? Дрожжи, шампанское, вина. Почему в Библии говорится, что тот, кто себя Богу посвятил, ничего даже вин, из винограда, не самого винограда, никаких продуктов из него не должен потреблять. Усиление желаний, которые могут закрыть божественное. значит Что полезно? сказать То есть, все то, что усиливает желание, пиво, вино, хлеб дрожжевой, желательно убрать дальше периодические посты хрен морковка редька что еще ну сказать я не диетолог но приблизительно знаете все что помогает ревность что дает проблемы со зрением с суставами с сердцем значит все продукты которые помогают улучшает состояние суставов Сердце и глаз, эти продукты, они работают и против ревности. Так что можете себе вот такую диету подбирать. На фоне, в первую очередь, работы над собой. На травы. Что? И травы тоже помогают. Насчет трав я никогда не говорю, потому что у трав они работают информационно, и у них воздействие очень мощное, и неточный совет здесь опасен. Вот. И пряности помогают, да. Поэтому очень хорошо помогает имбирь от ревности. Поэтому есть хороший напиток, который, сказать, можно сказать, делать себе. Перетираете имбирь, сказать, потом в его в кипяток, мед туда и лимон. И вот этот такой сладко-кисло-горький напиток, он прекрасно работает и хорошо влияет. То есть все, что чистит поджелудочную... Это, в принципе, снижение темы ревности. Живу в ситуации постоянного жесткого выбора, насыщенное, но болевое отношение с очень любимым человеком и всепоглощающим чувством и необходимостью писательского творчества, которое я хочу сделать своей работой. Они постоянно вытесняют друг друга. Что делать? Идти на бой. Что делать? Радоваться. Я вчера говорил, что если есть газ, должен быть тормоз. Творчество для женщины – это тема чего? Когда начинается творчество и получается, тут же идет сразу что? Увеличение собственной значимости. Либо ревность пойдет, либо гордыня. И чем сильнее это чувство, чем сильнее должны быть проблемы. Почему художники эпохи Возрождения давали обед безбрачия? Потому что энергия, которая идет на искусство, энергии-то у нас мало. Если отдаёшь близкому человеку энергию и отдаешь э, искусству, то тогда не получится ни там, ни там. Значит, нужно выбирать. Я говорил, что когда женщина начинает активно работой заниматься, у нее дети, как правило, болеют. Пока ребенок не женился, отпочкование детей идет, когда, скажем, ребенок женится, выходит замуж. Вот дочка вышла замуж, все. Практически нет связи между матерью. Есть, но уже нет такой прямой. Пока замуж не вышла, идет подключение. И любое нарушение матери, даже во взрослом возрасте, бьет по детям. И, соответственно, проблемы возникают. Поэтому, если есть желание творить, это чувство всепоглощающее, значит, уже явная зацепленность, слишком большой перебор в этом плане. И чтобы сбалансировать, должно быть унижение вот этой темы, будущее, идеалы, желания и прочее. Поэтому, насколько... Насколько вы будете спокойно относиться к проблемам с любимым человеком, настолько творчество для вас не будет опасным. В чем искать первопричину хронической экземы кистей? Насчет творчества еще раз хотел бы вернуться. Вот смотрите, в момент творчества идет вспышка энергии. Эта энергия идет из какого-то, из главного зерна вашего. Главное зерно, если нет, оно идет из божественного, то это естественный процесс, это творчество воспитывает, оно дает катарсис, это искусство воспитывает. Но если ваше творчество исходит, вот я замечал, пишу картину, подумал о том, сколько я денег заполучу, все, никто не покупает, потому что у меня первый импульс – деньги. У меня первый импульс идет – желание быть благополучным. И в картине это сразу видно. Так вот, в творчестве должна быть отрешенность. Женщина хочет заниматься творчеством, а у нее, наверное, тема желания не закрыта. Что нужно сделать? Чтобы чистые были ее, так сказать, картины или работы, нужно желание унизить в основаниях. И дают эти чистку через любимого человека. То есть творчество, оно либо божественное, либо дьявольское. Все зависит от первого импульса. А первый импульс – дело очень серьезное. Поэтому истинно, творцом может быть человек, который что, унижены желания, Отказался там от секса, обед безбрачия. Или инвалид где-то, или какие-то неприятности. Кстати, очень много творческих людей, либо несчастная личная жизнь, очищение идет, либо проблемы по здоровью и так далее. В чем искать первопричину хронической экземы кистей? В скобках, я ужасная чистоплюйка. Ну, тут же и ответ пошел. Почему вы не даете интервью рейтинговым СМИ Ведь с их помощью вы, может быть, смогли бы помочь миллионам. Помог бы я тысячам, а вот миллионы бы завалил. Скажу: ой, мы нашли средства, как Бога за бороду взять. Знаете, вот схема. Кстати, вот еще на эту же тему. Смотрите, стараюсь работать, может не так. В феврале были с мужем на приеме. У меня высокая внутренняя агрессия к мужчинам. Мать умерла через две недели после приема от рака печени. Но печень – это идеалы, принципы. Я получила травму колена, проблемы с детьми. И пошло, и поехало. Сердце отказывается работать, тахикардия и аритмия, бессонница, высокое давление. Но это тема гордыни. На работе постоянные конфликты, почти с мордобоем. Инициатор почти всегда я. У мужа проблемы с потенцией, крутизна, прямо сумасшедший дом. Я проблему понимаю, знаю, как работает, но почему-то психическое мое состояние ухудшается. Подскажите, что делать, что делаю не так. А вообще жизнь веселая штука. <с, с, с последним согласен категорически. Дело в чем? Дело в том, что пошла чистка с детей. А когда идет чистка с детей... Еще раз говорю, что мы живем в мире стереотипов. Мы привыкли воспринимать мир штампами. Это нормально, потому что штамп — это образ. Если я буду каждый раз на мир реагировать вот просто, как он есть, произойдет бешеная потеря энергии, и я умру. Почему человек сходит с ума, когда идет неожиданно разрыв сердца или с ума сходит? Потому что главный источник выброса энергии — голова и здесь. Медленно — это первая чакра. Три у нас уровня. Так вот, когда у человека есть проблема, и он не может ее понять, уйдет настолько дикий перерасход энергии, то, что защита, чтобы он не убил свои тонкие планы, свои души, это сойти с ума. И человек сходит с ума. Или он отказывается эту информацию воспринимать. Поэтому многие ученые, вот им говорят, вот это вот, ну сейчас, сейчас очень много фактов, которые наука объяснить не может. Вот ему говорят академики он говорит, «Да, да уберите от меня. Нет, этого, все. То есть, ну как ребенок. А почему? Это естественная нормальная защита нашей психики. Если человек попадает в неожиданную ситуацию, он сводит с ума, потому что идет бешеный выброс энергии. Поэтому на самом деле мы живем, мы мир-то не видим. Мы мир воспринимаем образами, штампами, моделями, которые сидят на нас. И вот такое образное восприятие мира и приводит к тому, что для того, чтобы понять новую идею, иногда мы затрачиваем несколько лет. В веке один человек сделал вывод. Когда делали полостные операции, умирало 97% пациентов. 97. Он говорит, послушайте, надо перед операцией мыть руки. 20 лет он пробивал идею. Потом стали мыть руки и стало выживать 70%. Помыть руки перед опять. 20 лет ему потребовалось, чтобы убедить врачей в этом. Что уже говорить об остальном? Поэтому то, как мы воспринимаем эзотерику, то, как мы воспринимаем высшие планы и религию, это тоже часто колоссальные штамбы. И поэтому я теперь не удивляюсь, когда я говорю вещи для меня абсолютно понятны и очевидны, а до человека не доходит. Он воспринимает в том же режиме, как его приучили. Ага, если Бог... Полная халява, попроси, и все получишь. Если кто-то о Боге выступ... говорит, он еще деньги под лес берет. Ну, совсем плохо. И вот вот в, так... в таком варианте люди живут. И чтобы изменить мировоззрение, часто нужно тяжелейшая мучительность ситуации, боль физическая. Вот когда человек начинает меняться физически, ломки идут, вот тогда ему легче измениться и духовно. Поэтому те, у кого стабильность и благополучие, я видел, моя информация отскакивает просто от него. Со звоном Он просто ее не воспринимает. Потому что, чтобы какую-то мысль принять, нужно измениться. А измениться – это очень мучительное дело. Поэтому я совершенно спокойно насчет того, что принимают мои книги или нет. Мое дело сделать, а там уже сверху все решится. С точки зрения вашей системы, народное поверье, если что-то забыл дома и вернулся, нужно посмотреть в зеркало. Интересный вопрос. Как вы думаете, почему? Да, – Значит, человек что-то забыл, он спешил куда-нибудь. Да. Либо спешил. Да. – Но вот то, что я посмотрел, говорю, что получается? Если мы что-то забыли, то, наверное, либо этого не надо было брать, либо у нас точно зацепка за благополучную судьбу. Вот должно быть все так, так и так. Если я что-то забыл и это унижение судьбы, правильно? Правильно. А когда в зеркало я сморюсь, происходит тоже унижение судьбы. Но уже добровольное. То есть я, как бы тенденцию, которая это сказать, появилась, я ее говорю, да, я это принимаю, все нормально. И после этого можно идти. Так что, ну, я думаю, у большинства происходит это. А, подскажите, как избавиться от страха, сделать что-либо такое плохое своему ребенку? А ну, это, похоже, дублирование записки. Так. а Японский ученый Масару Эмото, исследуя воздействие на воду слов, мыслей, эмоций, но ну, это известный фильм, мне много о нем говорят и прислали, что информация действует на воду, и при, при замораживании вода сохраняет информационную структуру. То есть вода несет информацию. И поэтому воду заговаривают, и она работает, и прочее, и прочее. И вот... Самые, э, сказать, при слове «Гитлер» там у воды, воды были жуткие сказать, кристаллы, а при слове «любовь» очень красивые. И вот здесь такой вопрос. А, самое лучшее при слове «любовь», а также с признательностью и благодарностью, которое должно быть вдвое больше, чем активной части любви. А вы видели этот фильм? Нет. Я просто времени нет. Но я, у меня идея главная, что при замораживании самые красивые кристаллы образующие при сочетании слов любовь и признательность с благодарностью. Причем сначала нужно воздействовать воздействовать пассивным началом инь, признательностью и благодарностью, которая должно быть вдвое больше, чем активной части любви. Что же тогда означает признательность? Принятие, Так вот, э, ну я думаю, что здесь? При признании или признательность с благодарностью. Любовь – это абсолютно активное начало во Вселенной, которое создает Инь, и янь. Признательность с благодарностью – это один из аспектов любви, это отдача энергии. Благодарность, признательность. Я отдаю в этот момент человеку энергию. Поэтому и когда мы отдаем энергию, тогда что получается? Тогда получается, что мы мир преобразуем, мы ему подобляемся к Богу. Идет фор формирование мира. А понятие Гитлер в чем? Что в этом слове? Гитлер — это идея э, национал-социализма. Это идея, когда одна часть лучше других, и она должна все получить, а других сделать рабами. То есть и эта идея также Социализм – это идея абсолютного потребления, Но в социализме э, пролетариат должен все, сказать, затырить у богатых. А в национал-социализме немцы должны все взять у других наций. Идея та же, но только чуть-чуть вариант. Поэтому я думаю, что при слове социализма вода тоже неважно должна выглядеть. Зарабатывая на жизнь наращиваем ногтей. Работа творческая, но есть опасность зацепиться за красоту». Как это отражается на моем внутреннем состоянии? Не врежу ли я? Дело в чем? Я говорил, что любой специалист должен делать качественно свою работу. Он должен получать удовольствие от того, что он в хорошем состоянии. Первое. И второе, что он нормально и качественно дел, дел, делает свою работу. То есть в работе нельзя ставить цель. Как вы только ставите цель? и это главное, у вас будет проблема. Потому что цель не получилась, у вас идёт комплекс депрессии, уныния и прочее. А когда у вас цель качественно работать, потому что вот я в своей работе к этому пришел сам. Почему? Потому что часто многие люди, которым я хочу помочь, умирают. Или я уверен, что у человека всё нормально, он вдруг погибает. Мне выйти хотелось, мне жить не хотелось после первых моментов. Потом я понял, дорогой, ты что, все можешь? Что ты на себя много берешь. Ты что-то можешь? И радуйся этому. Можешь как-то помочь? Помогай. И не бери на себя много. Ты должен добротно сделать свою работу, чтобы за ней не краснеть. Все остальное решают сверху. И у меня сразу все изменилось. Советую вам делать то же самое. Так, ну это сложный вопрос. Не одолеть сразу. «Моему мужу подбросили наркотики, арестовали, сейчас в тюрьме. Помогите, направьте, что неправильно делаю». Аналогичный случай из девятой книги, но там немного другая ситуация. Но давайте ради интереса посмотрим. Спасибо за ваше исследование. Если бы не ваши книги, я бы, наверное, вообще не вышла замуж. Уже, уже как-то так аналогии с со состоянием мужа прослеживается. Значит, что получается? У женщины в поле возможная смерть мужа. А это бывает никогда ревность, а когда гордыня. В поле концентрация на благополучной судьбе в четыре раза выше критического. Готовность принять травмирующую ситуацию три креста. Это до сих пор, это после вчерашнего дня. Значит, идет есть какая-то спайка, которая не дает э, проходить вперед. Объясняю. Если человек внутренне где-то прошел испытание. то когда он получает мою информацию, у него идет чрезвычайно, я видел часто быстрое изменение, улучшение и всё. Но если есть преступление против любви или неправильное мировоззрение, идет до какого-то момента информация, а потом остановится и возможности трансформации останавливается. Значит, что здесь у женщины? Неправильное мировоззрение или спайки? Спайки. Значит, где-то были преступления против любви. И поэтому моя информация... Здесь бессильно до какого-то момента. Значит, либо было нежелание жить, попытка самоубийства. И в таком случае информация вглубь не пройдет. Значит, до конца с этим не преодолели. Этого. Или ненависть очень сильная к мужу, к любимому человеку, когда идет любовь или беременность. Или э, ненависть к отцу в период полового созревания. Я об этом говорю постоянно. И каждый раз, когда я вижу... людей, у которых вот остановка, и которые не могут дальше меняться. Я вижу вот эти вот швы, рубцы, и спайки в их душе. Когда человек не, не просто перестает дальше меняться. Значит, еще раз хочу сказать, что работа над собой подразумевает абсолютное принятие божественной воли. Значит, мы должны пройти по жизни. И все моменты, когда нас лечили крахом человеческого, воспринять только в одном аспекте. Это возможность ощутить божественную любовь отстраниться от человеческого, ощутить вспышку любви. Если мы это реально не прорабатываем, то тогда моя информация работает частично. И я в этом убеждаюсь. Вчера всем даю задание, начинается чистка, из четырёх трое идет чистка, а он её не берет. Значит, вот эта грязь может с ним сделать все что угодно. Заболеет, умрет, все что угодно. Я говорю, что же вы делаете? И человек начинает, и сразу все получаются. То есть я говорю, моя роль, сказать, как целителя, взять кнут и говорить, я все вижу, дорогой, работаю. Ну что ну, такое? Когда мы начнем работать сами? Кстати, давайте поработаем, потом перерыв. Начинаем. Хорошо. Так, значит, перерыв э, будет 35 минут. Нормально? Это первое. Второе. По поводу приема. Раньше, чем через месяц, те, кто хотят попасть на прием, э, это, сказать невозможно. Если хотите реально попасть на прием, нужно месяц работать, нужно сделать максимум того, что вы можете, исходя из семинара и исследований. И вот тогда прием даст реальный эффект. Я еще раз хочу подчеркнуть. Моя цель, чтобы вы на прием ко мне не попадали, чтобы было достаточно информации. Поэтому я должен смотреть тех людей, которые все, что они знают, использовали. Я должен понять, почему не получилось. Вот только для этого я провожу прием. Понятно, да? Шансов попасть на телефонный прием больше, чем на очный. Тоже хочу честно подчеркнуть. Все, перерыв. Сейчас встречаемся. Встречаемся. Кстати, вы знаете, вот я думал, почему так достаточно тяжелым был вчерашний день по энергетике, и сегодня так, вот эта вот тема судьбы, с чем это может быть связано. И я подумал, что это не только как бы во всем мире. Да, во всем мире есть такая проблема сейчас. Но еще с состоянием России. Почему? Социализм — это, значит так, цивилизацию можно создать за несколько десятилетий. А культура создается столетиями, потому что душа — это, скажем, гораздо более инертное и мощное, так сказать, образование, чем тело. Тело легче по своей информационной плотности. Поэтому вот эти идеи социализма, как комплекс восприятия на мир, они существовали долго, их, трансформа... их попытались разрушить, результат был какой — Из, у, у язычников высокого уровня мы превратились в язычников вообще элементарного, первобытного общинного уровня, и государство фактически погибло. А сейчас государство от вот этого перво, племенного мировоззрения переходит постепенно к более высоким уровням, феодальному и так далее. Сейчас люди понимают, что э, утрачена была в огромной степени нравственность. И единство, и разрушена государственность, это могло привести к гибели. То есть пошли, это скажу, здравые выводы, но сама идея социализма подразумевала идею равенства с другими. Вот я в 12-й книге, которую я сейчас начал, я писал, что для того, чтобы обеспечить единство в многонациональной стране, как это сделать? Есть очень простой способ. Нужно самого главного, самый главный народ, самый сильный и продвинутый, придавить, чтобы он как бы не не возвышался над другими, и тогда будет ощущение единства. И вот по этой схеме растворяли русский народ, то есть не было русской, Российской Академии Наук, слова «русский» не было сказать, в Конституции и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы сплотить страну, нужно было придавить лидера, и тогда как бы все сплотятся. На самом деле это иллюзия, и так может думать только язычник. Поверхностное – это правильно, но на самом деле истинное объединение происходит через веру, через нравственность, через ощущение причастности э, к стране. И вот это внутреннее единство может идти только на уровне, самом тонком. Это вера в Бога, это высшие нравственные аспекты. На уровне чисто языка территории идет поверхностное единство. И вот тогда, чтобы он, его усилить, и начинается поиски врага, из-за чего были истреблены десятки миллионов человек. Или нужно главную сказать, нацию придавить, унизить, и тогда будет вроде бы мир дружбы. Вот именно по этой схеме сейчас идет Америка. То есть сейчас белые в Америке унижены. В Америке постоянно кто-то был в унижении. Никакой демократии там не было. Сначала уничтожали индейцев, потом негров, сейчас белых уничтожают. Классический вариант идет. Так вот, что получается? 13 лет Россия жила внутренним состоянием социализма, которое... Это было состояние рабства, потому что, так сказать, раб и язычник – это одно и то же. Язычество всегда допускало рабство. Так вот, это рабство приводило к тому, что кланялись чужим и давили своих. Это, так сказать, привычная схема социализма. Перед другими странами, перед враждебными заискивали, а свой народ топтали и давили. И это положение было до недавнего времени. И вот впервые за все это время Россия стала освобождаться от комплекса неполноценности, комплекса раба и стала заявлять о своих, э, сказать, о том, что она может быть э, достаточно мощной страной, о том, что, оказывается, она может иметь достоинство, о том, что она может защищать свое достоинство. И вот ее действия по отношению к другим странам, к Америке, Грузии, э, к остальным странам показывают о том, что страна стала приходить в себя. И это, конечно, дает очень сильный импульс, ощущение, мы наконец-то встаем с колен, наконец-то коренное население сказать, защищено от иностранцев, хоть как-то, хоть какой, хотя бы сама идея, это уже очень много. И вот эта идея, что коренное население России, сказать, многонациональное, не будет истребляться в пользу кому-то, к чьим-то интересам за рубежом, это наконец-то произошло. То есть, Можно сказать, что в вот последние дни произошло коренная трансформация мировоззрения россиян. И это дает ощущение, естественно, я думаю, гордыни, и это потом может дать проблемы. Потому что это может дать ощущение уже превосходства. Россия сильнее, умнее, и это тоже очень опасно. Поэтому это я говорю к тому, что мы говорили о том, что нужно научиться сохранять единство с Богом в момент разрушения, катаклизма, потери. сказать перед Россией стоит не не, не менее серьезная, может быть даже более серьезная и более опасная задача преодолеть благополучие, быстрый рост и ощущение своего превосходства над другими странами. Вот этот момент очень серьезный. Как это преодолеть? Еще раз хочу подчеркнуть, если вам кто-то сделал благо, сначала благодарите Бога. Если у страны идет улучшение, значит Россия внутренне повернулась к Божественному, значит внутренне в ней появился какой-то запас любви. После чего она может вставать с колен. Поэтому здесь также нужно благодарить Бога и э, сказать, если страна благополучна, то это результат того, что все-таки внутренне человек устремлялся к Богу. Это первая главная причина. И ее нужно постоянно видеть. Вот этот момент очень важный. Что касается мобильников, ко мне в перерыве подошел молодой человек и говорит: а вот как э, микрофон, который от мобильника тянется. Микрофон в среднем в 5-6 раз меньше дает э, излучение. То есть он в какой-то степени спасает от проблем, потому что идет уже не прямое излучение, все-таки через шнур продается, это уже как телефон идет. Но дело в том, что микрофон идет от мобильника, который висит так сказать, на поясе обычно, а излучение вредно не только для головы. У меня маленькая дочка, 9-летняя, вытребила мобильник, в конце концов, все подружки в школе, и стала носить его на груди. Через два дня заболело сердце. Сняла, перестала. Надевает опять, опять болит сердце. Все. Мы ей объяснили, что мобильник опасен, вреден. Поиграться можно, иногда позвонить можно. Но вообще-то он должен быть не в кармане, а в школьном ранце. Для детей, еще раз подчеркиваю, мобильники очень опасны. Когда я вижу на Западе, как дети бегают и по часу трахтят, это самоубийство, я считаю. Это вот как раз цивилизация, которая обоглана нравственность. Всегда раньше религия тормозила цивилизацию, заставляя человека быть осмотрительнее, духовнее и просчитывать все варианты цивилизации. Сейчас э, идея западного мира, это идея скорее, скорее, вот эта конкуренция пробивает, она э, не щадит ни нравственности, ничего. Потому что нравственный человек остановится и подумает, нужно это внедрять или нет. А в это время его нечестный конкурент внедрит и получит деньги. И вот эта схема пока для западного мира, я считаю, она работает безудержно и работает самоубийственно. То есть побеждает подлейший. В этой схеме, где, так сказать, нужно быстрее, идет фактически от еда превращается в яд. То есть все то, что должно быть – деньги, превращают все то, что мы должны получать чистым, превращают в грязь. Идет совершенно обратный процесс. И... По официальным данным, за рубежом 60% еды несъедобной, а в России 40%. Почему? Потому что, сказать, сам принцип – деньги должны раздать деньги и убивать при этом людей. То есть уже деньги становятся главным конкурентом человека. И вот в этом плане еще раз хочу подчеркнуть – только религия и высшие моменты нравственности и, сказать, возможность остановиться и просчитать, насколько это опасно, может быть, не спешить, позволяли людям выживать. Сейчас этот защитный барьер пробит. И сейчас люди... Ведь смотрите, когда религия заставляла думать о нравственности, то человек подсознательно выходит на сцену, а у него есть запас энергии. Это его будущее, это его дети. А на сцене нужно выбросить энергию. Нужно всех подчинить. А у него энергии нет. Но ну, не хватает творческого начала. Что он должен идти? Он должен сойти со сцены. Честно сойти и нормально. Но! Если он начнет пить... И употреблять наркотики, то вот эта тема саморазрушения заставит его выбросить большую порцию энергии. Он на сцене продержится. И потом вдруг обнаруживает, а если стать гомосексуалистом вообще бешеный заряд, с детей-то все идет, им уже ничего не даешь. И тогда начинается творчество. То есть, что получается? Барьеры защитные, если разбить, будет много энергии. И она даст много денег. И начинается поголовный гомосексуализм в искусстве, начинается. в цивилизации истребления ради денег уже самого человека. И вот этот процесс, я еще раз хочу подчеркнуть, он идет настолько быстро, что он уже заметен невооруженным глазом. Что можно сделать в этом плане? Вернуться к истокам, поставить нравственность выше цивилизации, выше денег. Создать концепцию, которая говорит о том, что душа важнее тела. О том, что деньги нам не нужны в настоящий момент, если они убивают душу и в конечном счете истребляют тело. Подскажите, пожалуйста, в какую страну лучше поехать погреться на солнышке в новогодние рождественские каникулы? А давайте все соберемся и махнем куда-нибудь. хорошая мысль. Мне звонят и говорят, а почему вам съест не создать лазаревцев? соберемся все там, клуб, песни, танцы. Мысль хорошая. Так, в прошлом году мы с мамой слетали в Израиль и вместо смирения любви набрались гордыни. Результат, старший сын сел на наркотики, сейчас, правда, получше. Куда бы в этом году полететь? Ну вот, я говорю, что вот Тому парню, который это самое, все крушит в Украине, лучше взять самый лучший билет на самолет слетать в Нью-Йорк там или куда-то. Вот. А в Израиле действительно гордыня повышенная. Я говорил, что есть несколько стран проблемных. Это Америка, поскольку она лидер человеческой цивилизации, то она. Дело не в том, что Америка плохая или хорошая, она лидер. И как лидер человеческой цивилизации, она уходит за точку невозврата в какой-то степени. Когда. вот эти языческие моменты, когда вера в Бога начинает сползать, и от первой заповеди человек подходит уже где-то к восьмой, к девятой, и начинает прочно там держаться. А вот дальше что? Если человек дальше уходит, это Содома, Гамора или самоуничтожение. Вот эти все явления заметны. Так вот, это Америка, это Китай, это Япония, это Израиль, как родоначальник западной цивилизации. Это очень проблемная страна. Но если раньше она была внешне агрессивна, сейчас у нее пошла программа самоуничтожения. Это неважный показатель. Когда у человека идет программа с он, как ни странно, становится очень агрессивен, внутренне к другим. То есть он идет как бы на самоуничтожение. И поведение Израиля в какой-то степени об этом говорит. Значит, куда лучше поехать? В этом году, этой зимой, можете ехать куда хотите. Вы говорите, что надо уважать родителей. Моя мама с детства обменяет меня в вещах, которые я не делала. С детства называют меня идиоткой. Мне иногда кажется, что я могу сойти с ума, если буду долго общаться, потому что я должна выслушивать полный бред, надуманные обвинения, что я ношу ее вещи, что... краду у нее документы, намеренно порчу, прячу и потом снова ей подкладываю. Я все время пытаюсь не обижаться, но можно ли избежать общения? Или я должна намеренно идти на контакт, потому что это лекарство для меня свыше. Но способ общения у нас следующий. «Мама меня упрекает во всех грехах до тех пор, пока я не начну возмущаться, защищаться, пока не выйду из себя». Почему так? Здесь несколько моментов. Дело в том, что если у ребёнка неблагополучие, часто родитель клюет и унижает это. Если у ребенка гордыня, родители с детства его унижают. Если ревность, то холодно себя ведут, отстраняются. Поэтому именно почитание родителей заключается в том, чтобы не осуждать их и не обижаться тогда, когда они дают унижение. Это первое. Второе. Почитание родителей – это забота о них. То есть я его, как бы он меня не обидел, когда-то в детстве я буду о нем заботиться, я его люблю. То есть это умение преодолеть боль и рихтовку, то есть отрыв от человеческого, который идет от родителей. Дальше. Танго танцует двое. Уважение к родителям подразумевает не только почитание их, заботу о них и принятие унижения, но и помощь им обрести божественное. И в этом плане к родителям можно также включать санкции, когда они начинают... Слишком агрессивно себя вести. То есть внутренне, когда вы видите, что родитель, то, что называется, с цепи сорвался, остановить как ребенка, сказать, относясь как к ребенку. То есть система торможения, наказания работает. То есть абсолютное подчинение может быть только Богу. А к родителю есть уважение, забота, но и одновременно все-таки торможение его. Почему здесь мать в основном так, сказать, так себя ведет? У пожилых людей очень сильно развит вампиризм. Энергетика падает, и человек с потребительской психологией, для которой хочет больше получить, чем отдать, он начинает искать, где высосать энергию. Можно высосать энергию не только общую, но и энергию здоровья, психики, судьбы и так далее. Даже энергию творчества можно позаимствовать, высосать у другого человека. И тогда начинается вампиризм, когда человека прессуют, угнетают и так далее. То в этот момент вампир берет у него энергию. И если человек от него зависит, чем больше он зависит, тем больше вампир берет энергию. Это принцип садиста, который пытает жертву, и чем сильнее, больнее и мучается жертва, тем больше она сбрасывает на мучителя энергию. И вот по этой схеме работают многие пожилые люди. Вот. И потакание этому, это их развращение, поэтому, когда дочь начинает э, сказать себя вести внешне агрессивно, это тормозит и успокаивает ее мать. Поэтому еще раз хочу сказать, попустительствовать хамству, Когда человек как бы невольно это говорит, сказать видно, что прорывается, а когда он системно начинает сказать другого подчинять, ломать и так далее, этому надо противостоять. Так что все нормально. Поэтому мне кажется, у нее шизофрения. Вот смотрите, система обвинения, что я ношу ее вещи, что я краду документы, порчу прячу и так далее. То есть здесь идет тема чего. Здесь похоже на шизофрению. Почему? Потому что идет и тема ревности. Вот, когда человек привязан к отношениям, то зацепленность за желание дает что? Дает воровство, не умеет оставить желание. Дает ревность, обвинения, обиды и так далее. Здесь обвинения идут в воровстве. То есть, что получается? Привязанность у матери огромная. И она чувствует, что если она будет хорошо себя вести, она будет вот этой привязанностью убивать дочь, высасывать из нее. Поэтому она ее, но на тонком плане, это более опасно, она ее глушит, как бы рвёт с ней отношения, пытается увеличить дистанцию мать. И все таки в какой-то степени скачивает на себя энергию. Поэтому когда, еще раз говорю, почитание родителям, это не означает внутреннее подчинение им. Потому что внутренне подчиняться можно только Богу. Дистанция должна быть с любимым человеком всегда. И в том числе с родителями. И когда у нас есть дистанция, мы не будем внутренне от них зависеть, и тогда вот этого вампиризма или убийства любовью не будет. Поэтому, с одной стороны, уважение, любовь и забота, с другой стороны, дистанция и защита собственного достоинства. Опять же, газ и тормоз. Наша проблема в том, что мы все понимаем только так. Либо написали почитать родителей, значит... Родитель что хочет делать, а ты перед ним прогибайся и принимай. Неправильно. Потому что левое рождает правое. Человек почитает, кланяется, он говорит, да нет. И начинает в обратную сторону. Да я родителей, да так и чувствует, ему легче стало. Вот на переходе ему будет легче. А потом он уткнется в презрение к родителям, отрыв от них и начнет болеть. Переход. А переход это и есть. Левое и правое вместе. Поэтому никогда, никому, ни одному человеку нельзя внутренне поклоняться. И почитание должно быть уравновешиваться дистанцией и здравомыслием. На встрече с вами впервые приехал из Калининграда. Работаю по книгам, видеокассетам. Изменения в характере мировоззрения большие, но своим заболеванием справиться не могу. Геп... Гепатит С. Я, вот видите, значит человек не подготовлен, мало читал. Я везде пишу, во всех книгах. Гепатит печени – это будущее. Гепатит С – это неумение принять крах идеала с близким человеком. И он часто вылезает как... Вот должен появиться ребёнок. Он бешено-ревнивый и идеалист. Все, не жилец. У родителей гепатит С ребёнок может появиться. Но схема-то элементарная. Как остановить постоянный внутренний диалог? Насколько я понимаю, признак активности сознания. Ну, сознание останавливается как угодно. И самая эффективная остановка сознания — смерть. Потом сон, медитация, монотонный ритм. Обливание холодной водой, баня, природа, э, э, сказать э, спорт, где идет игра, отключаешься и на эмоциях живешь, музыка. Почему? Потому что когда включаются эмоции, сознание тормозится. Вот тут мне девочка написала, можно ли по улице ходить с плеером. А почему бы и нет? То есть, э, когда идешь просто по улице, ты от нее зависишь, а когда музыка, зависимость меньше. А следующий этап музыка должна звучать в душе, когда уже и плеер выключили. Нормальный вариант. Подскажите, пожалуйста, почему мой муж не отпускает меня, а отпускает меня на семинары с большим скандалом и ультиматумом с угрозой развода, мотивируя, что не видит во мне никаких изменений. Может быть, действительно их нет. Хотя. Мне кажется, что у меня что-то получается. Дело в том, что изменения, как правило, мы опять у нас, мы в плену стереотипов. Мы привыкли, что отработал час, на час должны быть изменения. Вот часто человек работает год-два, изменений никаких, потом бац, он стал другим. И как правило, именно так все изменения серьезные происходят. Переход количества в качество. Поэтому в первую очередь изменения происходят, не переживайте, все будет нормально. Во-вторых, возвращайтесь в семинары, подойдите к мужу и скажите, что тебе сделал, дорогой? он скажет, о, изменилась". Подыграйте. Я же говорю, женщина не должна быть идеалисткой. Идеалистка женщина, это, сказать, которая будет унывать, депрессии и так далее. Она будет бороться за правду, отстаивать свои идеалы и так далее. Поэтому, сказать, женщина всегда должна быть немножечко безнравственной. В том плане, что она является творцом, А творчество не должно зависеть от идеалов и от сознания. Как говорил один преподаватель в театральном институте, я говорил, настоящее искусство аморально. То есть оно, энергия не должна сдерживаться жесткими принципами. Естественно, до определенных пределов. Но вот сама идея очень интересна, меня она поразила, потом я понял, в чем дело. То есть настоящее искусство – это любовь, и она не должна зависеть даже от принципов справедливости и так далее. Поэтому настоящая женщина, как будущая розница, тоже должна быть немножко аморальна. Тоже до определенной степени, естественно. Но когда она, мораль, принципы ставит выше любви, всегда будет уныние, депрессия и осуждение. Вот и все. Поэтому надо уметь сыграть. Женщина должна быть актером и создать красивую, так сказать, ситуацию. Вернулась с семинара и, сказать, ему же можно сказать, я почувствовала какой-то сильный и красивый мужчина. Я, я, я чувствую, ты совершенно изменился. Ты, ты прекрасен теперь. Я хочу о тебе заботиться. И он вас выталкивает будет на семинар просто. <звы> <звы> <звы> я второй год посещаю ваши семинары. В этом году была на Питерском, в Одессе. А за день до этого семинара происходит следующее. Сестра ворует вещи из моей квартиры. У сестры в ночь на сегодня большой приступ эпилепсии. У меня утром сегодня не заводится машина, беру такси, на работе возникает небольшая проблема. Но в конце я приезжаю на семинар без опоздания. Над чем мне нужно работать? Как вы думаете, кто может посоветовать? Над чем? Ворует в основном кто? Тема желаний. Не может сдержать свои желания. Дальше. Шизофрения, как правило, у кого? У кого это ревность? А желание и ревность связано. Значит, здесь сразу что идет? Сестра ворует вещи из моей квартиры. То есть, когда она видит что-то, она своего желания сдержать не может. И начинается воровство. Воровство усиливает ревность. Что получается дальше? Когда ревность очень сильная, идет блокировка, эпилепсия. Машина не заводится. Желание поехать поскорее на семинар. Идет торможение. Значит, учитесь преодолевать свои желания. Все достаточно просто. Раз приехали без опозданий, значит, все-таки более-менее привели себя в порядок. То есть, ведь схема очень простая. Сдержать инстинкт и ощутить. Вот хорошо сказал, я смотрел вчера фильм про Ильяна Семенова, он говорит, когда я переполнен информацией, она из меня выливается, тогда я пишу книги. Вот так же, когда человек переполнен любовью к Богу, Вот тогда вот эта любовь начинает превращаться в духовное, в творчество, во все. И сколько вы, так сказать, этой любви не шло избыточной, вы имеете право творить, исполнять свои желания любые, которые идут из любви, а получать деньги, все нормально. А когда у вас любви не хватает, и вы ее вытаскиваете и трансформируете в желание, вот это проблема. Поэтому сначала нужно накопить вот этот внутренний, так сказать. Сосуд, в котором есть любовь. И потом, все лишнее должно идти уже на остальное. Так, этот вопрос я читал уже. «Дважды была замужем. Ни один муж рядом со мной не имел привычки работать. Сейчас живу с сыном, ему 21 год, не работает. Если есть возможность, объясните мне, что я понимаю или не принимаю». Ваше объяснение? Я, ну, естественно, я, судьба. Я думаю, что здесь и в первую очередь тема судьбы. Потому что работа – это, в первую очередь, благополучная судьба, это защищенность и прочее, прочее. Значит, если у женщины в глубинный уровень концентрации на благополучии очень большой, то если мужчина сделает ее счастливой, он убьет ее душу, ее детей, и себя, и так далее. Поэтому мужчина должен быть бедным рядом с такой женщиной. То есть, если женщина не может принять потерю денег, не может принять унижение или стесненных условий жизни, постоянно недовольна судьбой, ругает ее. Её муж не имеет права быть богатым. Ее сын не должен хотеть работать. Всем очень просто. Чем больше мы обижаемся на судьбу, тем меньше люди вокруг нас имеют право, ну, мы, естественно, быть счастливыми, иметь стабильность и так далее. «Спасибо за ваше исследование. Последнее время меня перестали волновать окружающие события. Мне все равно, как сложится моя дальнейшая судьба и судьба моих детей. Что это, равнодушие или отстраненное? отстранение, необходимое для накопления и сохранения любви в душе?» Значит, дело в чем? Дело в том, что процесс обращения к Божественному, он как раз идет не всегда так, как мы представляем. У нас стереотип как? Обратился к Богу, как у Христа за пазухой. Те тут же помогли, на, на, обогрели и так далее. Ничего подобного. Когда мы обращаемся к Богу, идет отрыв от привычного. И тогда ощущение потери, часто у человека депрессия возникает, равнодушие к миру. Если он это не может пережить, тогда он валится назад и начинается еще хуже. Нужно понять, что какое-то время, когда мы отрываемся от человеческого, идет достаточно мучительный процесс, но он нормальный. Чтобы мы переключились и поняли, что вот это удовольствие более реальное, чем это, должно произойти время. И в этот момент равнодушие нужно поддерживать себя молитвой, концентрацией на Божественном, и посты, и прочее. Нормальный процесс. Потом, когда ваш пустой, главная сказать, сфера, которая была пустой, наполнится божественной любовью, вот тогда у вас опять возникнет интерес к жизни, и тогда сказать возникнут желания, и забота о других, и все будет нормально. Потому что это вопрос времени. Моя дочь грудного возраста до 8 лет страшно истерически боялась попадания воды на лицо. Умываться, мыть голову была огромной проблемой. С чем это связано? Как вы считаете? Лицо это сознание, лицо это идеалы. Когда, так сказать, как у Высоцкого, и дочь и невеста вся в прыщах дозрела, значит. То есть она готовится к замужеству, это идеалы, это будущее. И нужно, нужно немножечко ее подрихтовать. Начинаются прыщи, унижение красоты, идеалов, чувственности. Вот, Поэтому, когда человек боится того, что брызгает на лицо, значит, он безумно ревнивый, идеалист, и он боится краха сознания. То есть несправедливость. Что такое сознание? Это есть справедливость, идеалы, будущее и прочее. Вот классический вариант. Значит, уже из этого можно делать выводы, что ребенок очень проблемный, и что здесь работы много. Есть ли связь между тем, что моя мама работает гинекологом, то есть вставляет спирали, делает мини-аборты и так далее, и тем, что моя личная жизнь вообще не клеится? Как может повлиять профессиональное занятие моей мамы на последующее поколение нашей семьи? Но ну, вы знаете, в Англии психиатр, который работает, я слышал, проработав два года, должен год отдыхать, и это ему оплачивается. То есть, что получается? Когда работаешь с людьми, душевно больные люди – это люди, которые нарушили высшие законы божественные. И поэтому они заболели. Значит, у них в душе тенденция не к Богу, а от Бога. И любой, кто с ними рядом присутствует, он эту тенденцию усиливает в себе, хочет он или нет, если он только неверующий. Если он верующий, постоянно заботится о своей душе, он неуязвим. Но если он атеист и работает врач с такими больными, он становится очень похож на них. И об этом уже все знают. Вот, поэтому в Англии проработал два года, год отдохни. В принципе, от каждой вредной работы нужно отдыхать. Профессия палача тоже нужно давать перерыв. Вот, Так вот, здесь как бы как раз это все связано. То есть, тем врачам, которые связаны с таким производством, нужно быть, скажем так, нужно либо отказываться от такой работы, либо нужно внутренне выключать свою волю вообще. Потому что включение своей воли при абортах и так далее – это же убийство. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что главная роль в аборте ложится не на исполнителя, а на организатора, на врача. Вернее, на человека, на женщину, которая делает аборт. Если врач беспристрастен, он насыпляет на себя минимум. Но все-таки, я считаю, участие в убийстве, в какой хоть сказать, хоть минимальные проблемы, но дает. Значит, насколько вы внутренние, но почему, скажем, мать попала на такую работу? Значит, вы, наверное, поклоняетесь жизни, раз мать ее вольно-невольно убивает. Значит, если вы снимете тему поклонения жизни, эта тема ревности, осуждения тех, кто унизил вас, эта тема переедания, сказать, слишком комфортной еды, одежды, теплая постель слишком мягкая, мягкая подушка, вот все это в комплексе дает концентрацию. Если вы это все преодолеете, то тогда мать не будет так пробивать. И ее воздействие невольное на вас будет минимальным. В своих книгах вы пишете о деньгах, что от них надо убегать. Объясните, как? Нет. Я пишу о том, что от них не надо убегать и к ним не надо бежать. К деньгам надо идти и периодически останавливаться. Вот и все. Деньги – это показатель в среднем состоятельности человека. Деньги может иметь тот человек, который от них не зависит, если он при этом останется здоровым, и его душа не чернеет, значит, он эти деньги может выдержать. Вот и все. Поэтому деньги, как здоровье, как чувственность – это такое же человеческое счастье. Деньги это, – это раскрытие наших возможностей. Поэтому деньги, я считаю, нужно иметь, но нужно иметь их столько, чтобы не повредить душе. А тут сами разбираетесь. У многих моих друзей и знакомых людей немного за 30 и с неплохим заработком. По двое, а часто по трое, четверо детей. Как вы думаете, не признак ли это того, что в целом ситуация на стране улучшается? Ведь еще лет 10 назад такого не было. Но я считаю, что да, э, сказать, в России уже невооружённым глазом заметно, что идет улучшение ситуации. И и оно не только психологическое, оно где-то и нравственное, и материальное. И естественно, люди э, сказать, начинают нормально развиваться и хотят иметь много детей. И тут еще тема та, что... В нашем менталитете не разрушено понятие для нас понятие счастья это понятие любви к другому человеку, значит заботы о нем, значит создание семьи и заботы о детях. И это понятие э, семьи. Поэтому понятие счастья в России, понятие семьи уживается вместе. На Западе это разные уже момент У большинства. Счастье это деньги, это бизнес, это все что угодно. Семья как бы там не присутствует. Поэтому возрождение правильного мировоззрения... Ведь что нам дают дети? Дети – это бескорыстная отдача. Поэтому материнская, отцовская любовь ближе к любви божественной. И тот, у кого есть дети, у кого есть не один ребенок, и он о нём заботится, его душа прочищается. Он должен заботиться, он должен жертвовать. И вот, находясь много лет в этом состоянии, человек свою душу очищает. А когда человек начинает думать о себе и концентрироваться на себе, его душа погибает. Это мне как парень говорил, он с Украины, он говорит, мой приятель, хохол, здоровяк, мордоворот, энергии, деньги есть, 35 лет живет в Германии. Он говорит, я не хочу иметь детей. Почему? Я хочу купить Мерседес. А мне денег на него не хватает. Какие дети? Вот логика человека. Хотя, вроде бы, все для этого есть. А почему? Потому что у него идея, так сказать, нормальная, заменилась идея абсолютного потребления. Сергей Николаевич, как да. вы Дело в том, что моя точка зрения какая. У нас часто дают, делают какие-то, скажем, законы издают, а потом думают, получится или нет. Почему? Потому что человек, который умеет мыслить в двух режимах, он он моделирует, что я сделаю и что за это будет. Это нормальное диалектическое мышление. Наш народ долгое время его был лишен. Мыслили только левым и только правым. Поэтому наши депутаты, еще раз говорю, принимают закон, потом с любопытством наблюдает, как народ на это среагирует и что будет. А потом начинают уже... Это абсолютное отсутствие нормального логического мышления. Поэтому принятие закона и датирование — это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, нужно думать и о проблемах, что в основном могут... не не сказать не центральная Россия развиваться, а, скажем, представители не русского народа, а других, сказать, это первое. Второе могут больше всего рожать детей, как раз не алкоголики там и так далее. Правда сейчас вроде в руки деньги не дают. Вот, то есть в каждом таком, скажем. В проекте нужно смотреть сначала не только положительно, но и отрицательные стороны. Но в общем плане люди готовы рожать, люди хотят создать семью, и если есть деньги, я считаю, это очень положительно. Но все-таки, с моей точки зрения, если рассуждать логически, нужно себя спросить, кто давал больше всего прирост населения? Деревня. Деревня. В городе любой ребенок – это твой конкурент. Вот смотрите, Москва, молодая семья. Метр квадратный в пределах Садового кольца – 40-60 тысяч долларов. Квартира 50 метров – 2 миллиона долларов. Однокомнатная квартира. И что? И придет туда молодая семья и будет рожать? А когда нет дед садов, Когда за школу надо платить? В городе ребенок – это конкурент на выживание. Поэтому никогда крупные города не давали особого прироста. А давала их деревня. Мы уничтожили деревню. Поэтому даже эти дотации особо вопрос не решат. Нужно поднимать деревню, нужно избавить ее э, от засилия э, сказать, бандитских элементов. Нужно дать дотации феррону, нужно туда технику отправить, то есть оздоровить деревню. Это меры долгосрочные, но именно в деревне каждый э, э, ребенок, появившийся, это твой помощник. Пристроить личную лишнюю комнату... Или, так сказать, рядом дом построить для детей. В деревне просто, там есть земля. В деревне никто не будет жить, там же нужен специальный склад ума людей, выброс энергии. Что на это сейчас все мечтают поехать в деревню. Да. Дело в том, что сейчас технические, секунду, технические средства, которые сейчас есть, интернет, радио, мини-трактора, все что угодно, позволяет в деревне превосходно существовать. Только нет чего, казино там не будет... Там дискотек не будет, но это не страшно. Еще раз говорю, фермерские хозяйства на Западе процветают, и у них есть всё. Естественно, да, какой-то момент взаимодействия людей и так далее, но сейчас у нас уровень такой, что современные средства сказать, общения позволяют в деревне и в городе фактически не замечать разницы. Еще раз говорю, деревня и вообще природа становятся престижными. Все это можно освоить при желании. Если государство об этом позаботится, все реально. Техника есть, есть люди, есть энергия. Просто в деревню будут приезжать, вот сейчас пишут в районе Селигера: приезжают москвичи, и они уже лучше местных могут и копать, и сеять, и знают, где рыба, и где что растет, и прекрасно со всем справляются. И дома ухоженные, и прочее. Потому что те, кто всегда жили в деревне, они жили в ситуации унижения и вымирания. И туда также придет новая молодежь и будет прекрасно существовать, и будет там зарабатывать деньги, ездить в город. Единственный вопрос – это заработок денег. Но при современном развитии науки и техники уже сейчас можно работать, в принципе, дома, через компьютер и прочее. Так как раз-то деревню ждет большое будущее. Какие еще вопросы? А, вот Смотрите. Живу по вашим книгам последние шесть лет. Вопрос только один. Почему людям проще болеть и умирать, а не переделывать себя? Как вы думаете, почему? Потому что человек полностью отождествляет себя с мировоззрением. Потому что разлагаться приятнее, чем мучиться и совершенствоваться. Я говорю, деградировать всегда приятнее. Смерть – это та же деградация. То есть человек отказывается от развития, ему проще умереть. Вот и все. Дело в том, что любовь – это энергия. И когда у нас в любви много души, и когда мы идем к Богу и к любви, то на каком-то этапе понятие «не» должно исчезнуть. То есть торможение энергии не должно быть никакого. Как говорил блаженный Августин, «люби и делай все, что хочешь». Потому что что такое уныние? Для женщины это один из самых опасных моментов. Это торможение и агрессия, торможение, это агрессия к любви, торможение энергии любви, обращенной к будущему, не веря в себя. Женщина всегда должна быть абсолютно оптимисткой, что касается будущего. Что бы ни было, любая ситуация ведет к любви. Что бы ни было, нужно быть жизнерадостной, нужно выживать, хоть обманывать ради этого, хоть где-то сыграть, хоть где-то, сказать, все что угодно. Надо выживать женщине. Поэтому женщина всегда неполноценное существо по отношению к мужчине. <свят> Потому что мужчина имеет право быть ответственным, принципиальным, а женщина такой быть не должна. Это нормальный процесс. Женщина должна выживать. Она должна быть преисполненной любви. Она должна быть абсолютно оптимисткой. Как только она начинает она подражать мужчине, начинается куча проблем. Чем объяснить желание поделиться пониманием того, о чем вы говорите? Можно ли мысленно разговаривать близким, объясняя ему? Я думаю, как раз мысленно можно. А внешне э, можно человеку, скажем так, намекнуть, сказать. Он должен сам сделать шаг. Чем серьезнее информация, тем опаснее неправильное употребление. Вы говорили, что воспроизведение ваших лекций оказывает воздействие на людей в соседних помещениях. А оказывает ли оно воздействие после отключения телевизора? Работает только плеер. Я думаю, оказывает. И вообще... Все оказывает. Кстати, спрашивали насчет кассет. Сейчас DVD перешли. Что делать с кассетами? Как там? Сеете разумное, доброе, вечное. Куда хотите, то за Затрите, выбросите в мусорный. Главное, вы взяли информацию. Все остальное это деталь. Влияние контрастного душа эквивалентно обливанию холодной водой. Вы знаете, я замечал, душ хуже. Душ как-то высасывает энергию. Потому что в душе, когда ты обливаешься водой из ведра, даже два или три раза, то ты знаешь, две секунды. В душе, как правило, не успеваешь вовремя выключить и чуть-чуть задерживаешься. А смысл обливания в том, что кратковременное обливание дает вспышку энергии, и потом вы начинаете, скажем, как бы трансформироваться. Но если холодная, холодный душ идет чуть дольше, ваша вспышка чем кончается? Высасыванием энергии. И тогда идет обратный эффект. И тогда вспышки не произойдет. Потому что после этой вспышки, как правило, может быть потеря. Поэтому я считаю, душем холодным нужно очень аккуратно пользоваться. А вот обливаться водой из ведра нормально. Одним ведром? Одним. Ну, нет, если мало, можете еще, налить еще. Да, и вот 2 три Но именно из ведра. Потому что дело в том, что ведро, как разовое обливание, дает именно разовую мощную вспышку. Есть, если чуть-чуть дольше вспышка тянется, это обесточивание. А, Тут... а если долго обливаешься, почему? Что? На голову или Почему? Так, переходим. Кто захлебывается? Когда долго ну, 3-4 месяца надо перерывы делать, да? Да, дело в чем. Когда человек обливается холодной водой, идет вспышка энергии. Эта вспышка энергии высасывает нашу внутреннюю энергию и заставляет нас ее пополнять. Поэтому мы подсознательно устремляемся к Богу. И мы подсознательно э, стараемся быть добрее, любить, для того, чтобы восполнить эту потерю энергии. Но это подсознательно. Если человек обливается холодной водой, и при этом он в плохом настроении, или обижается на близкого, то идет что? Идёт улучшение внешнего выброса, идет улучшение физической энергии и ухудшение тонкой энергии. Поэтому часто те люди, которые постоянно обливаются, в любом состоянии, Могут потом, будучи здоровыми, просто у них судьба развалится или умрут от непонятного заболевания. Поэтому увлекаться обливаниями не стоит, только в хорошем состоянии, только когда чувствуете ощущение полета. Вот есть утром ощущение полета. обливаетесь, занимаетесь зарядком. Встали, чувствуете что-то так. Для виду что-то сделали, чуть-чуть. Там лицо умыли, там прошлись. Но если вы в плохом внутреннем состоянии, без чувства полёта выбрасываете энергию, К чему вы приводите? Вы же обесточиваете себя, организм закрывается болезнью. Поэтому любые энергетические техники, будь то подъем по лестнице, будь то обливание водой, будь то зарядка или прогулка, желательно, во-первых, настроить себя на, соответственно, состояние красивое. Любовь, радость, полет. А если нас не настраиваетесь, вместо всех этих упражнений лучше молитесь. Потому что, чтобы отдавать, надо иметь. Вот момент очень важный. Я раньше начинаю обливаться, через неделю заболеваю. И я перестал, а потом потом до меня дошло. Облейся коротко, один раз. Посмотри, сделай перерыв. Организм должен привыкнуть отдавать энергию. И вот когда он работает на увеличение отдачи, вот тогда обливайтесь. Чувствуете, пошло на снижение, отдохните. Дальше. Вопрос, да, если пожалуйста. обливание ледяной водой В какую сторону? Дело в чем? Дело в том, что если мужчины, для мужчины техники мощного унижения нормальные, голодание, обливание, болевые варианты, для женщины они гораздо менее приемлемы. Потому что для мужчины смерть – это очищение души, а женщина умирать не должна. Поэтому все техники очень жесткие для женщины – и голод, и обливание, и остальные физические нагрузки они часто вредят. Я с вами согласен. Женщина больше должна ориентироваться на любовь, на молитву, на жизнерадостность и на, так э, сказать, не техники. А Вы святой Сейчас источник Сергея Николаевна? 1-2 литра воды надо пить, потому что один автор считает, что мы основную энергию берем не от пищи, а именно от воды. Сейчас скажу. Значит, насчет святого источника. Я ездил в «Гремячий ключ» – это за Сергием Пасадом, знаете, наверное. Туда на крещение ездят, все. Я туда, когда меня первый раз привезли, была зима, машина не проехала по дороге, там все буераки, мы пошли пешком, а у меня был насморк, я плохо себя чувствовал. Прошли километра три, я задубел просто, вошли в деревню, спрашиваем, где, говорят, еще туда километра полтора. Я думаю, ну, что делать. Пришли туда, вот, а там, оказывается, люди купаются, мы были вдвоем с человеком, который нас привез. И я по поезд помылся, думаю, все равно так сказать весь наряд, думаю же не знаю, чем это так сказать кончится. Вымылся по поезд, лицо умыл все, и до назад мне насморк исчез, состояние прекрасное, ощущение жара. Я был поражен. Так вот, мог бы действительно там энергетика. Потом там церкви настраивают на, поэтому когда настраивается на божественно и когда помогает, вот так сказать храм есть, выброс энергии идет тонкий, настолько мощный, что Здесь ныряет человек в воду, и только хорошо, и только нормально. Я туда, в виду, извините, достаточно регулярно, часто. Опять же, регулярно и часто. Это делается так. Вот я несколько раз в году туда езжу, вот по ощущению. Вот есть, хочется, я еду. Как только мы нагорем головой с собой проблемой, вот когда чувство вас требует, обливаетесь, езжайте. Если голова, можно сказать, иметь проблемы. Насчет воды. Я убедился, когда пьешь воду, усиливается тема желаний. Поэтому, когда у вас нет особой жажды, вы пьете воду, а вам говорят, это вас промоет и прочистит, я думаю, это неправильно. Поэтому, Почему сухая голодовка лечит? Человек садится не просто на голодовку, а не пьет воды. И пережигается вся инфекция в организме. Вода выводит энергию. Поэтому, когда человек пьет много воды, у него падает энергетика. Когда говорят Там специалисты, пейте много воды, извините меня, они советуют тем, кто в Индии живет или где-то. А на севере, когда человек будет пить много воды, у него может упасть энергетика. Чай, вот как раз-то чай чем от воды отличается? Что зеленый чай выпил одну треть чашки и уже, в принципе, напился. Поэтому воду, вода, я считаю, если вы хотите прочистить себя водой, идите в баню, парьтесь, пропарьтесь конкретно, чтобы прокачать это всё. И раз в неделю этого вполне достаточно. Вон в Тибете есть одна неделя в году, когда они моются. Нормальный вариант. Далай-Лама говорит, приезжайте именно тогда, когда эта неделя. Это самое лучшее время для посещения. Но ну, я понимаю. Вот. Поэтому так уж увлекаться водой, это вот панацея, вода. Я убедился, что это не так. Организм сам чувствует, сколько воды и так далее. И, и излишнее... увлечение водой, я не видел, что оно дает хороший эффект. Слабеешь просто. Еще. Да. Скажите, пожалуйста, поясните, вот при работе по теме ревности вы рекомендуете еще раз вход в баладание, непрерывные молитвы. Вот у нас существует 4 поста и пост на среда 5. этого достаточно или еще нужно? Я думаю, этого достаточно. Дело в том, что посты существуют не случайно. У меня, кстати, спрашивали, жестко придерживаться постов или нет. Я в таких случаях говорю, что когда человек вообще не развитый, ему нужно, наверное, жестко, чтобы привыкнуть к этому. Потому что он, если не будет соблюдать, то вообще в разнос пойдет. А когда человек уже идет в этом направлении, он должен чувствовать, когда ему акцентироваться. И тогда уже вот жесткое выполнение всех, скажем, ритуалов, оно становится ненужным. Христос говорил, что главное – это любовь в душе, а не соблюдение ритуалов. И вот эта схема, я считаю, она вполне применима к нынешней жизни. Наоборот, она еще сильнее применима. Поэтому э, человек просто периодически должен освобождать для себя время, которое он посвящает Богу. У каждого есть свой режим. Но, в принципе, периодичность обращения к Богу должна быть у каждого человека. Для одного – среда, для другого – суббота. Третий, скажем, раз в месяц может там пять дней этому посвятить. Поэтому главное, чтобы все таки вот тенденция стремления к Богу была интенсивнее, чем устремление к человеческому. А как вы её создадите – это уже ваша специфика. Ну, – Простите, я ещё да. раз. Еще... Да. Теперь мы говорили о голодании. Вот с какого дня можно голодать, в какое лучшее время года? Я очень много голодала, но результат много, потому что во время голода чувствую себя просто замечательно. Как только возвращаешься к идее, повторяется сначала. Это уже многие заметили, что голодание эффективно в первый, второй раз, потом оно неэффективно. Дело в том, что суть голодания всего-навсего в отрешенности. Голодание – это отстра... мы не тратим энергию на переваривание пищи. Значит, если мы не только голодаем, но стараемся в этот момент не работать, не заниматься никакими проблемами, уединяемся, молимся, тогда все это в комплексе работает. А когда человек голодает и бегает на работу, переживает – это завал. Он внешнюю тему чистит, а на тонкий план передвигает. Это, это первое. Второе. Женщинам голодание, так сказать, меньше показано, чем мужчинам. Для женщин лучше пост, скажем там, на монодиету сесть, какое-то время посидеть. Потому что именно само голодание, это, ну, скажем, один из факторов. Но это, так сказать, человек может просто любить, молиться, внутренняя интенсивность вот этой энергии. И если при этом он чувствует себя нормальным, ему и голодать не надо. То есть от энергетики человека зависит тоже и от его состояния много. И вот еще непрерывная молитва. Вот, например, молитва «Отче наш». Ее вот вы сказали непрерывная. Это что, Потому что мысленно повторять целый день или как? Или... Давайте рассудим. Так, кто знает «Отче наш? Давайте. Начинаем. Первая фраза. Значит, вот смотрите, сравнимое с десятью заповедей. Отец наш сущий на небесах. Это я Бог твой единый. Дальше. «Да светится имя Твое, не упоминай имя Господа в суе». Дальше. «Да исполнится воля Твоя, да придет Царствие Твое на земле, как и на небе». Это что означает? Что не ищи себе кумиров. Если Царство Божье везде, то понятно, что Бог во всем, и кумира не должно быть. Третий уровень. Дальше. «Да будет воля твоя». То есть это, опять же, если божественная воля во всем, то я должен выключать свою волю. Четвертый день, суббота, «Отключи свою волю, думай о Боге». Это фраза. Четвёртый уровень. Дальше. Дальше. Тема неуважения к родителям, тема зависти к соседу – это тема судьбы. «Хлеб нам давай каждый день» не означает, что не у соседа мы должны хлеб отобрать. И завидовать ему. А Бог нам, по большому счету даёт хлеб. Значит, это блокировка темы благополучной судьбы, и тема непочитания родителей, тема зависти к соседям. Дальше. Я на долги Что? Я на долги как мы прощаем должникам нашим. То есть, эта тема какая? Если мне кто-то сделал что-то, неприятность и так далее, то я не должен его осуждать, я должен уметь простить, то есть расстаться с моими моментами, привязанности, То есть это, опять же, блокировка темы чего? Прелюбодеяние, готовность украсть и прочее. Когда я начинаю, чтобы мне у кого-то украсть, я должен человека в чем то обвинить, он должен быть плохим, плохом. Если он хороший и так далее, я его обкрадываю. Это для меня противоестественно. Поэтому вот, по сути дела, молитва «Отче наш», она... Выстраивает, но в эмоциональном плане, все десять заповедей, которые изложены в Ветхом Завете. В чем суть десяти заповедей Ветхого Завета? Чтобы ощутить любовь к Богу и единство с Ним. Значит, молитва «Отче наш» направлена на то, чтобы мы ее бубнили, а на то, чтобы она у нас вызвала ощущение любви и единства с Богом непрерывно. Если оно есть, молитва уже не нужна. Это называется молитва без слов. Вот, я думаю, сказать, о чем идет разговор. Пожалуйста. Я очень интересуюсь вашим мнением насчет главного момента христианстве. Ведь многие религии дают человеку спасение, там идеи разные. Только христианство, которое вы, кстати, признаете с самого высшим уровнем, дает идею воскрешения. И именно главный момент в Библии, где рассказывается, когда Христос зашел через закрытые двери и дал вокруг потрогать верующих, по верующего, да. он получил назад тело. как бы второго Адама, то есть первородного Адама, который был в своём начале времен. То, да. то есть идея именно получения Божественного тела назад, как будто именно возвращение Бог такое, как будто что-то туда мы возвратимся, а именно тело, которое можно пощупать. Значит, насчет воскрешения. Я не являюсь специалистом ни в исламе, ни в христианстве, ни в иудаизме. И не претендую на это. и не могу объяснить все то, что там говорится. Я провожу свои исследования, и в рамках своих исследований, в рамках своего понимания, естественно, ограниченного, я могу делать выводы о религии, о сказать, жизни и так далее. Вот и все. Поэтому не надо путать, что я претендую, скажем, на объяснение, или, как мне говорят, вот нахватал из всех религий. Ниоткуда я ничего не хватал. Я провожу исследования, и когда я вижу, что они совпадают с какой-то религией, я об этом говорю. Но, соответственно, у меня есть своя точка зрения, которая может не совпадать с официальной религиозной тематикой. Это первое. Второе. Многие религии, я считаю, как раз первый импульс божественный был искажен человеческим сознанием, и потом шла интерпретация. Вот мне задают вопрос. Вы говорите, что в молитве не надо просить у Бога здоровья, благополучия и так далее, а только божественной любви. Однако все православные молитвы и псалмы содержат подобные просьбы. И с церковью молится о здравии, даровании благ и так далее. Как объяснить это противоречие? Очень просим ответить. Здесь моя точка зрения следующая. Понятие здоровья, понятие благополучия, деньги и прочее мы зарабатываем сами. Если у нас в душе много любви, если сказать, мы сумели снять зависимость от человеческого счастья, Это означает, что у нас божественная любовь будет увеличиваться, у нас будет много энергии, и эта энергия нам обеспечит здоровье духовное, здоровье телесное, благополучие по судьбе и деньги. Я вижу именно такую связь, о чем я говорю. Если же человек не собирается увеличить любовь в душе, не умеет прощать, а просит благополучие и здоровье, это уже оккультизм, это уже язычество своего рода. Я говорил о том, что христианство, то, что говорил Христос, до сих пор многие просто не понимают. И используют, и относятся к тому, что говорил Христос, совершенно в аспекте потребительском и превращают великую, скажем, величайшую религию в языческую во многих аспектах. И вот эта тенденция... просьб о здоровье, о благополучии и прочее, я считаю элементом язычества, которое, так сказать, уживается в православии и которое дезориентирует многих верующих. Но почему работает? Потому что все-таки в храме подразумевается, что любое твое здоровье и благополучие, оно невозможно без любви к Богу и без ощущения что, того, что делал Христос. Поэтому может, человек на сознании просит там благополучия, здоровья, а его подсознание больше ориентируется на божественное. И вот за счет этого не происходит грубого нарушения. Но тот, кто слишком усердствует в выпрашивании здоровья, денег и благополучия, я думаю, этот человек в церкви со себе создает проблемы. Потому что храм, я смотрел, ускоряет все процессы. И потребительство усиливается также. Поэтому человек, который в храм приходит с таким отношением, будет болеть и умирать. Почему в храме нельзя краситься, волосы? Потому что это ведет то же самое. Если женщина идет сексуально подчеркнута в храм, она концентрируется на своих желаниях, идет ускорение всех процессов, налетает на божественное, и тогда, чтобы она ощутила единство с Богом, нужно, чтобы она потеряла свою красоту. и прия женщина накрашенная с распущенными волосами, которые силят желание, потом может быть бесплодной, может заболеть, если она ходит в храм. То есть посещение храма – это не место, где можно что-то выпросить, это весьма такая ответственная акция. И тот мужчина, который приходит в храм и с смотрит на женщину, может стать импотентом, я об этом говорил. Поэтому поверхностное отношение к религии, оно даёт нам проблемы и как раз-то Божественная логика паразитирует, превращается... Вернее, человеческая логика паразитируя на Божественной превращает ее в человеческую. И это, это распространенная ошибка. Что касается Воскресения. Дело в том, что я исследование, когда проводил, я увидел одно. Когда человек может умереть, у него нет всё энергии. Он должен умереть. У него нет будущего, оно исчерпано. идет деформация поля. все энергия останавливается. Он может получить новый приток энергии, И, по сути дела, начать новую жизнь. Это его воскресение. Вот он, у него не было шанса выжить, а он выжил. Идет воскресение в одном теле. Как оно происходит? Должна пройти божественная энергия. Но чтобы она прошла, должны замереть инстинкты. То есть человек должен принять унижение на самых глубинных основах своего «я». И вот именно христианство и есть пособие по тому, как принять унижение желаний, унижение материальное, унижение судьбы, крах будущего, крах единства с этим миром и разрушение жизни. И на всех этих ступенях идет четко любовь, принятие. Единственное, что когда идут уже последние моменты, когда «на кого ты меня оставил», то есть это ощущение потери Божественного, неверия в себя. Это уже за пределами десяти заповедей. Но в принципе Божественная энергия проходит тогда, когда наши инстинкты унижены, и мы это принимаем и думаем о Боге в этот момент. Вот тогда происходит что? Происходит обновление и возможность наша выжить. По сути дела, это есть воскресение. Человек должен был умереть, он выжил. Я думаю, миссия Иисуса Христа не в том, чтобы умершие вылезли из гробов. Это та же схема примитивного, поверхностного, логического подхода к божественным истинам. Суть появления Христа заключается в том, чтобы дать механизм спасения цивилизации. Наша цивилизация, как и отдельный человек, стареет. Она подошла к своему старению. Она близка к смерти. Наша цивилизация не имеет энергии. Об этом говорят отсутствие начинаются серьезные проблемы. И отсутствие детей, и гомосексуализм, и вырождение искусства то есть все признаки вырождения цивилизации, которые описаны в священных книгах, сейчас налицо. Цивилизация должна погибнуть. Она может выжить, получив новую порцию энергии. То есть она должна воскреснуть. Для этого она должна пройти чистку, либо на физическом уровне, либо на уровне души. Опять вернуться к Богу, опять ощутить то, что говорил Христос, и эта трансформация должна произойти в каждом. Вот это и будет воскресение. Так вот, спасение цивилизации, которая должна погибнуть, гораздо важнее воскресения. Мертвого, который вылет из, вы, вылезет из могилы и скажет, все нормально, я опять воскрес». Я считаю это примитивным подходом. Но этот подход примитивный должен был существовать для того, чтобы внешний человек думает о том, что все из гробов вылезут, а на подсознательном уровне он готов принять ради вот этой идеи воскресения любые унижения, и позитивный процесс идет. Христос говорил, когда воскреснут люди, они будут, не будут ни жен, ни детей иметь и так далее. Значит, это воскресение подразумевается не в физическом теле, по большому счету, а воскресение духовное. Душа должна распасться, нет энергии вместе с телом, но душа должна воскреснуть заново, получить божественную энергию. Христос это обозначал деликатно и точно. А люди примитивные, ну что значит... Душа воскресла. Нет, подавайте на воскресенье конкретное. Вот я должен вылезти из гроба, потом почиститься и пойти дальше. Я считаю, это просто невозможность понять те истины, которые были две тысячи лет назад. Если сейчас люди многого не понимают, что говорить о двухтысячелетнем периоде? Да. Просто один момент, в Ленинградской области, значит, там в монастыре лежит тело уже пять веков, преподобного Александра. Я читал статью. Дело в том, что И то, что там было, и когда фотографа по фотоаппарат выбил, как бы мумия шевельнулась, и что я смотрел фотографии, я эту книгу читал. Дело в том, что когда человек, чем меньше человек зависит от этого мира и чем как бы его душа интенсивнее, тем меньше тело поддается тлению Поэтому один из признаков святых людей – это тело не пахнет после смерти. А когда оно не просто не пахнет, а мумифицируется, это говорит о том, что это святой. А если через 500 лет оно не стало коричневым, как обычно даже у святых, а оно сохраняет желтый оттенок, это говорит о колоссальном внутреннем духовном потенциале человека. Но я считаю, что физическое воскрешение не только невозможно, но и не нужно. Потому что душа, душе возвращаться в это тело заново бесполезно. Душа должна идти по ступеням дальше. И наше тело, Каждое наше тело — это новая ступенька. Возвращаться на старую ступеньку с новой душой, я считаю, бессмысленным. Поэтому сам факт мощей говорит о просто о том, что в человеке мощнейшая в душе энергетика, и это обусловлено именно любовью и стремлением к Богу. И это как, как чудо, которое нам доказывает о том, что, ну скажем, меньше тления, когда душа у нас на высоком уровне. Но я считаю, что сама идея воскресения — На физическом уровне это наша примитивная попытка понять христианство. Потому что, еще раз подчеркиваю, сам Христос говорил, когда люди воскреснут, они не будут ни жениться, ни выходить замуж. Это говорит о реальной их бесплотности. Дальше, когда Он сам воскрес, опять же, непонятные моменты. Его не узнали, значит... Если бы он был в том же теле, его бы знали бы 100%. Его не узнали, значит, это был больше образ, хотя там и потом Фома погружал. Но здесь какие-то странные моменты, я их понять не могу. Но он явно был уже не тем, кем он был до этого. Значит, суть воскресения заключается не в том, мы же к телу привязаны, не в том, чтобы тело новое получить или старое очистить, а в том, что мы должны получить новую жизнь А новая жизнь – это божественная энергия. И вот эта новая жизнь должна прийти на смену старой умирающей. И вот, я думаю, Христос видел на тонком плане, как умирают души людей, и Он понимал, что без новой энергии душа не оживет. И Он видел, как будет умирать вся цивилизация. Он понимал, что для того, чтобы цивилизация выжила, она должна пройти через этап мучительного распада всех ступеней человеческого и при этом держать единство с Богом. И это единственный вариант выживания цивилизации. И Он должен был это все показать на себе. Потому что то, что он говорил, до сих пор непонятно. Но то, что он делал, понятно всем. Чтобы с того не произошло, не теряя единство с Богом. Вот это и есть ключ и механизм к выживанию современной цивилизации. Я это так рассматриваю. Сергей Иванович, да. по поклонения мощам. Это не является язычеством? Вас... Дело в чем. Поклонение мощам, я считаю, является язычеством. Но когда человек приходит к мощам, понимая, что душа святого... Может помочь ему, когда он устремляется к Богу, это уже другое дело. Потому что поклонение когда вы целью делаете мощи, которые вас излечат. А кто вы приходите, потому что Душа Святого свою энергетику распространит вокруг, и вот, ряд находясь рядом с ним, вам легче обратиться к Богу, это уже другая тема. То есть, так же, как икона. Когда мы понимаем, что икона это толчок, посредник между нами и Богом, тогда нормально. А если мы уже у иконы выпрашиваем здоровье и молимся на нее, это конкретное язычество. Да. Вы ну скажите, вот как, когда появляются хоть какие-то там проблески человеческого счастья, как к этому относиться, чтобы вот не влить? Бога благодарить. Счастье появилось. Когда у вас счастье, положительная эмоция — это огромная энергия. Забудьте обо всем, сконцентрируйтесь на божественном. А дальше, отдали, отдали большую часть Богу. Все, остальное, вот как перед едой, идет энергия. Отдавайте Богу, почувствуйте, что стало легче. Вот этого нет. Все, все остальное найду. Сергей Николаевич, а не упоминайте имя Бога в суть. Как вот, вот? А вы просто ощутите, что представьте, что энергия ушла к Творцу. Все. все. Все. Сергей Николаевич, да. да. вы скажите, вы скажите о моей жене состоит. Я не могу диагностировать лично. Мы на семинаре. Можно вопрос еще? Да. Сергей Николаевич, такой вопрос. Лично я свой опыт расскажу, что два раза меняла крест отдельный. Первый раз перетерся, а второй раз в день рождения поехали в храм. И такое желание было купить и поменять именно однотельный вот крест. Это какой-то смысл или для... значение имеет это? Вы знаете, я думаю, слишком большое внимание этому уделять не стоит. сказать. Но ну, захотели поменять и поменять. Единственное, что хочу сказать конкретно, выше иконы не вешайте ничего. Я уже сколько раз замечал, когда человек вешает иконы под часами, то начинаются проблемы. Потому что часы — это символ времени, а икона — это символ Божественного. И вот то, что сказать, сейчас в Москве стали церкви зажимать домами высотными, — это вот очень важный момент. Потому что для нас церковь — это проявление Божественного. И когда дом жилой рядом давит ее и поднимается над ней, это означает, что человеческое побеждает Божественное. И у нас в голове Идет стереотип, человеческое важнее божественного. Значит, те люди, которые живут в таких домах, рядом с церковью, и чувствуют себя на дне, они могут болеть, у них может разваливаться судьба. Поэтому, если стоит храм, на каком-то расстоянии от него должен быть сквер, я считаю, дома должны быть невысокие, а потом, уж если на то пошло. А то, что сейчас часто видно, это, считает тенденция весьма и весьма э, опасной. Потому что это происходит на тонком плане, и люди это не чувствуют. То есть каждый раз, проезжая мимо церкви, которые задушили высотные дома, я осознаю вторичность божественного, первичность наших желаний и благополучной судьбы. Тенденция очень неважная, я считаю. А если хотите, раз говорю, можно внутренне себе сказать, все равно божественное выше, и ощутить. Но еще раз говорю, это тот человек, который понимает и прикладывает усилия для того, чтобы восстановить реальное, так сказать, систему приоритетов. А у среднего человека, он смотрит каждый раз и видит, циркушка маленькая, ничтожная, храм большой. А, пардон, храм нашего тела, дома. И я скажу, это может производить какое-то... Среда все-таки сказывается на человеке. Сигенька. Ну Раньше отдельное место было. В любом случае, или у изголовья икона, или там, где над ней ничего нет. И рядом нежелательно что-то. Мне женщина говорит, у нас икона висела. Рядом повесили картину. Тройка. Разуха бестарусская. На следующий день мочой вонять стала. Просто воняет, бегали, ничего не поняли. Потом вспомнили мои слова. А я говорил о том, что нельзя выше иконы. Женщина, икону выше иконы что-то там висела, часы. Она убрала икону, повысила выше ее. Муж перестал. Сразу же, на другой день. То есть тема превосходства желания, оказывается, была, она себе подсознательно вкачивала. Повесила часы выше, зацепка за желание уменьшилась, муж пить перестал. Вот, поэтому, а там они в конце концов убрали эту картину с конями, и моча, запах мочи исчез. А фотографии умерших Что? Фотографии умерших около иконы, около иконы, Понимаете, в чем дело? Сейчас начинается уже с какой стороны, сколько сантиметров и так далее. Ну, возле иконы ничего не должно быть. Я же вам объясняю. Икона должна быть надо всем. Возле нее нежелательно иметь ничего. Вы вот в прошлый семинар говорили год назад, сейчас. Сейчас, как сейчас бы, каждую минуту идет дестабилизация. Да. И значит мы или направо, или налево идем. То есть вот в общем-то, в идеале, нужно каждую минуту работать над собой. Значит схема такая. Каждую минуту работать над собой невозможно. Мы так устроены. Мы работаем на сознании, крутим колесо. Раскрутили его, если постоянно это делаем, оно переходит в подсознание. Подсознание, то, что мы делаем, крутится постоянно. Поэтому весь смысл в том, чтобы создать у себя эмоцию устреления к Богу, а потом перестать, она будет сама уже крутиться. Поэтому постоянно работаете, все равно колесо раскрутили, продолжаете его толкать, вы его остановите. Поэтому весь смысл в том, чтобы ощутить вот это чувство полета и поддерживать его. Поддержали, чувствуете его. Отойдите в сторону, не мешайте. Ваша молитва уже в душе идет, Душа сама отдает энергию Богу и устремляется. Не надо мешать. Этот процесс нужно поддерживать. В этом весь смысл. Все, что вы делаете постоянно, потом идет в вашем подсознании уже непрерывно. – А в течение дня что можно проговаривать, когда как бы такой большой ушне? В первую очередь, мы Бога познаем не сознанием, а чувством любви. Поэтому, меня, опять женщина спрашивает, как ощутить чувство любви. Вот Когда я считал, что шансов выжить у меня нет, когда умирал, когда я отрешился от всего, перестал думать о своих планах, сожалеть о прошлом, когда я сказать, к еде стал спокойно относиться, вот в этот момент меня как поднимать стал. Так вот, для того, чтобы ощутить любовь божественную, отключитесь от всего, отключитесь от будущего и прошлого. сядьте на монадиету, побудьте в уединении несколько дней, прочитайте священные книги, помолитесь. Простите всех. Все моменты, когда вы доверили любовь, отпустите, отбросьте в сторону. И в какой-то степени вы это уже почувствуете. И вот когда вы это чувство ощутили, вот, вот, ощутили, то есть сначала человек это не чувствует, но потом, когда оно появляется, он его начинает уже так, более-менее чувствовать. Просто его нужно поддерживать. И тогда, когда вы это чувство уже, вот ощущение от этого сияния полета в душе моделируете, вы совершенно четко знаете, что можно делать, а что нельзя. Это чувство вам подскажет. вот этого не делаю, все не хочу, а вот это надо и делаю. Это самый лучший руководитель, потому что нами в высшей степени всегда руководить чувство, потому что оно мудрее мысли в неимоверное количество раз. Чувство связано с подсознанием. Подсознание знает все. Наше сознание имеет ограниченный опыт. Поэтому молитва, по сути дела, должна разгонять нас на чувство, а потом это чувство мы должны держать. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как можно справиться с агрессией близкому человеку? Если одновременно его любишь, но Чем это происходит? Представьте близкого человека ребенком, сколько раз я говорю. Как справиться с агрессией к ребенку? Нужно понять, что он не виноват. Его нужно воспитывать, о нем нужно заботиться, его нужно наказывать, в конце концов. Вот и все. Агрессия – это попытка ваша воспитать человека. Замените агрессию на другие формы воспитания. – Сергей да. Николаевич, как относиться к храму, к которой вот, я часто стала видеть, что а, главный, там, при главном входе, что висит 50 часы больше? – Понимаете, в чём дело? – Зачем оно? Посоветуйте убрать в конце концов. <смех> ну, все-таки, я думаю, иконы там выше часов. Да. Да, пожалуйста. мне машина ладно. Я пришла на что Здесь машина летовала. И зато до этого а, в окно комнаты на дочекаме летела птица. А сколько сегодня у них знаний? Значит, здесь, может быть, дело в том, что любое событие, оно как бы идет в виде знаков. Но наше привычное расшифрование всяких знаков, как правило, оно имеет больше отношение к юмору, чем к реальности. Но здесь у вас... Э, э, вот ситуация, которая у вас произошла с вами, то, что вы эти машиной ритуал, птица влетает, это может говорить о том, что у вас, у кого-то из близких, могут быть проблемы. И как бы вы это видите? Как можно помочь близким? В первую очередь, нужно увеличить количество любви в душе. Женщина теряет любовь в душе в первую очередь через почему-то уныние, нежелание жить. В первую очередь уныние, неверие в себя, то есть вот эта остановка. А уныние – это неверие в будущее. Поскольку женщина производит будущее, самое опасное для нее – это агрессия к будущему. Уныние, нежелание жить, неверие в себя, страх перед будущим, плохие мысли о себе. Вот в первую очередь значит, нужно, когда такие знаки идут, начинать приводить себя в порядок. И здесь вы можете помочь близким. Да, пожалуйста. Мы все перед вами сидим, и я так понимаю, каждый зацеплен за свое несколько раз. А в принципе, вопросы все задают больше знаков, как работать туда-сюда. А вот по идее вот, в христианстве дают понятие вот, сначала, допустим, личного греха, потом родового греха, а потом первородного греха. И на великие посты как раз священнослужители призывают каяться сообща. То есть, неужели это. Может, это призвание, скажем так, понимание сначала первородного нашего греха, что мы, в принципе, хлебаем из одного котла, нежели приходя к вам и начиная каждый выхватывать свое, скажите мне то, там какую технику мне может мне голодать и так далее. Я говорил о том, что уровень божественный – это уровень, на котором нет правых и виноватых, нет причины и следствия. Поэтому у Христа идет абсолютное прощение всех. Это уровень божественный. А уровень кармический – ты сделал, ты будешь наказан. Это уже, так сказать, несколько. Вот я работаю на кармическом уровне. Это связь, причины и следствия. Поэтому я об этом говорил, что мой уровень диагностики и так далее не надо мешать и путать с религией. Религия выше. То, что говорил Христос, так сказать, неимоверно выше того тех исследований, которые я провожу. Это я тоже, как исследователь, об этом вам говорю. Но, когда у человека есть системное понимание того, что, сказать, как одно событие связано с другим, то просто ему легче Христос говорит «любите» и так далее. А у человека не получается. А почему? А потому что, оказывается, сожаление о прошлом убивает любовь. Спешка во времени убивает любовь. Неумение простить родителей дает проблемы с, в семье уже с другим человеком. И вот вот эти моменты – это первый класс, о котором я говорю. Христианство – это университет. Но часто люди хотят пойти в университет, не учась в школе. Вот я считаю, моя задача – дать школьную программу, чтобы люди от нее уже пришли к пониманию христианства и к осознанию того, что говорят мировые религии. Поэтому мы в этом вопросе разбираемся. Это первое. Второе. Человек, не понимая христианства, его превращает в физическую религию. И он входит в храм и болеет. А после моей информации люди выздоравливают, потому что у меня она очень четко и точно выстроена, как одно связано с другим. Так вот, правильное отношение к религии появляется тогда, когда ну, не впадаешь в элементарное язычество. А во многих мировых религиях сейчас высочайшая истина соседствует прям с таким откровенным язычеством, что оно блокирует все. Я говорил, что для того, чтобы открыть дверь, нужно сделать три движения. Вставить ключ, повернуть его и потянуть дверь на себя. Так вот, если одно из них вы не сделаете, дверь вы не откроете. Так вот, для того, чтобы ощутить Бога, нужно выполнять 10 заповедей. По сути. А если человек грубо нарушает одну из заповедей, о каком божественном идет речь? В России говорили: вот мы все православные, при этом воровали. Все. Но о какой религии говорить? Не может человек быть наполовину верующим. Он либо верующий, либо неверующий, либо поверхностно, либо глубин. Поэтому я подчеркиваю, сказать, как бы я занимаюсь лигбезом, а христианство это тот, тот уровень, где любовь ни от чего не зависит. Я до туда еще не дотянулся, я стараюсь. Поэтому у меня проблемы такие же, как у вас. Но я убедился, что нужно снизу выстраивать ступеньки и по ним ползти, чтобы понять великую истину. Потому что я убедился, чтобы понять что такое христианство, человек должен подняться на уровень очень высокий. Почему? Чтобы преодолеть личный грех, нужно умение любить, скажем, вот такое. Чтобы преодолеть грех так сказать, родовой, любви должно быть в пять раз больше. Закрыть карму рода. Чтобы преодолеть грех свой первородный, любви должно быть в 150 раз больше. А мы говорим, мы христиане, а любим вот так. Это же профанация. Для того, чтобы понять, что говорил Христос, интенсивность любви должна быть намного выше, чем у многих псевдо-христиан. Вот и все. Мы не вытягиваем на это туры. И тогда мы начинаем уже тянуть то, что говорил Христос, под свое языческое примитивное мировоззрение. А когда великие истины, Э, сказать, излагаются в примитивной человеческой логике, в суе, так сказать, тогда начинается катастрофа. Вот мы ее и видим часто. Да. — Слушайте, у вас очень часто слышится, что там э, у ребенка проблема, или отправил отправила в маточку. Вот, э, скажите, есть ли равенство, работают одежды на собой или работают не мать? Есть ли у них равенство? Кто сильнее дотянется на ребенок? Кто... Вот смотрите, мужское и женское начало должно быть. Отец жесткий, справедливый, отец унижает человеческое, а мать добрая, прощающая и поддерживающая. Она усиливает. Логично? Логично. Если мать будет вести себя как отец, ребенок будет заторможенным, закомплексованным и несчастным, он будет болеть. Если отец будет себя вести как мать, попустительствовать желанием ребенка, потакать, это будет инвалид души. Это будет подлец, негодяй, так сказать, попирать всех и все. Логично. Поэтому в неполных семьях и есть проблемы у детей. Потому что обычно отец и мать должны сделать что? Мужское и женское начало. Чтобы любовь была божественной, что нужно? Нужно отдать энергию и одновременно унизить человеческое. Так вот, у ребенка это и происходит при грамотном взаимоотношении родителей. Но поскольку все-таки мать – это положительная эмоция, мать – это отдача энергии, а отец – более жесткая и строгая, то ребенок подсознательно к матери тяготеет сильнее, от нее зависит больше, и ее энергетика, соответственно, влияет на ребенка сильнее. Вот и все. Сергей Николаевич, а если мать-одиночка использует такую политику крутая Мать-одиночка вынуждена одновременно исполнять мужскую роль и женскую. И она ни в коем случае не должна их смешивать. Как только она их смешает, ребенок завалится, потому что он перестанет матери что-то видеть. Поэтому нужно играть роль отца и четко не мешать ей с роли матери. И при этом учить его сказать верить в Бога. Тогда вот эта вот попеременная игра ролей ребенок выдержит, примет, и тогда он будет нормально воспитываться. Возьмите да. еще вопрос. Да. Как Вы думаете, помогут ли просмотр ваших видеокассет 8-летней девочке, которой к Богу относятся потребительски? Я писала, но, к сожалению, нет пока. Дело в том, что ребенок воспри... воспринимает все душой. И просмотр кассет... я считаю, в любом возрасте полезен. И чтение Библии. Уж если он, женщина говорит, что мой кот подлец, царапается и кусается, когда я вашу кассету не ставлю, а вы говорите, ребенок в 8 возрасте. Сергей Николаевич, да. а если вот идет здесь причинное адресие к ребенку, вот просто вот временами, вот откуда это? Я уже объяснял. Дальше. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, Отцов, а сыновья, же, на мать. Дело в том, что развитие идет по принципу э, газа и тормоза, инь-янь. Поэтому у девочки, у, э, девочка она, чтобы уравновеситься, должна быть похожа на отца, на, то есть материальная и духовная. Мальчик на мать, чтобы также уравновеситься. Потому что если мальчик будет вылитый отец, то тенденция отца в нем будет неимоверно усилены. со всеми вытекающими. Значит, может быть, у него повышенная принципиальность, ну, тема духовности, и дальше он не может принять краха в будущее, начинается куча проблем. Так что, есть резон в этом, да. Евгений Николаевич, вот, знаете, есть такая проблема, может быть, просто такой и примитивно покажется, но, тем не менее, наверное, у все всех, что-то так иначе, все не встают, и опять отдаешь там православного священника, кто-то не знает, что... Есть, когда вот, вот Богу человек тянется, есть какой-то первый импульс, он на крыльях, все, и даже у верующих людей, даже у священников идет какое то затухание потом. И вот и где вот как поймать этот момент, когда надо что-то делать и что надо делать, и где этот опасный момент. И не ждать, когда что-то происходит, да? Вы понимаете, вот вы говорите. Ушел, мы не чувствуем как-то свои, не можем проанализировать вот эти чувства, увидеть, где у нас уже. Да мы уже об этом говорили. Когда человек начинает обращаться к Богу, то когда он только начинает это делать, у него возникает чувство легкости и полета, потому что он получает аванс, энергию. И у него идет чувство полета. И вот это чувство полета его крыляет. А потом надо пахать самому. Так вы говорите, когда человек идет к Богу, потом у него этот импульс затыхает. Извините меня, если человек так сказать, работает только за удовольствие полученное, то и должен... Вот представьте, человек обратился к Богу, и все стало хорошо. Обратился еще раз, еще стало и лучше. И у него четкий рефлекс. Бог мне обязан помогать, я же к Нему обращаюсь. А вот когда человек... Обр... Никакого эффекта нет, полета нет, а наоборот куча проблем, а человек продолжает обращаться к Богу, вот это истинная вера. Христа, Секунду, Христа убивают, а Он тем не менее говорит... Я принимаю это дано моим отцом и я приму. Вот это вера в Бога. Да, когда сюда, потом лучше, и все равно будет Потому что мы язычники еще во многом, а для язычника язычник он, он существо корыстное и он делает только тогда, когда удовлетворены его желания. Язычник как маломощная батарейка. Импульс сделал, получил, не заплатили, больше работать не буду. А человек реально творческий, у него энергетика гораздо выше. Энергетика язычества гораздо ниже, чем энергетика единобожия, гораздо ниже. Поэтому язычник маломощный, он не может долго устремляться. И поэтому он поработал, получил удовольствие, а дальше ему нужно либо новое удовольствие, либо несчастье. Тогда он будет работать. Вот и все. Поэтому это вполне естественная тенденция. Мы просто должны преодолевать в себе вот эту маломощность. Ну, скажем так, преодолевая себя. Когда когда для человека устремление к Богу становится образом жизни, получишь ты ощущение полета. не получишь, ты знаешь, что это надо делать. По большому счету это необходимо как дышать. И тогда уже не волнует вопрос, есть полет, нет, это Это образ моей жизни, образ моего мышления. Вот на таком уровне это должно быть. Потому что всегда вера в Бога рано или поздно дает энергию, дает возможности и чувство полета и все что угодно. Да. А вот Сергей Николаевич, опасно ли внутренне разговаривать с другим человеком, как и мысли? Вопрос сложный, даже сейчас не смогу ответить. Но Я подумаю. Сергей Николаевич, да. Да. у нас традиция в городе давно уже... К самолету, к танкам молодежь на свадьбу подъезжает. Это, по-моему, хуже, чем зачастую. Там же бомбы висят, пулеметы. Нет, понимаете, в чем дело? Молодежь едет к какому-то месту, где можно порадоваться. Обычно самолет танк это победа, ощущение победы, какого-то праздника и так далее. Я не думаю, что здесь уж такие нарушения. Это просто место, где можно порадоваться. Поэтому, ну, ритуальное, скажем. к то памятнику обычно молодежь подъезжает. Но пускай власть построит место, куда может приезжать молодежь. Если никакого места, поедут к танкам, к самолетам. Ничего страшного. — Макет атомной бомбы можно? — Ну, к макету атомной бомбы молодоженам как-то мне сложно представить. — У самолет с бомбами, как раз. — Да. вопрос? — Скажите, пожалуйста, с чем связано, когда ребенок с детства читает и пишет справа налево, лево? Но его отучили, но сейчас он бросит писать левую руку. Ну, справа налево пишет человеку, у которого образное мышление гораздо интенсивнее, чем мышление логическое. Весь Восток пишет справа налево, если вы обратили внимание. Так что это просто говорит о том, что его эмоциональный уровень высокий, ребенок творческий. Вот Обычно левшой становится человек и сказать, пишет справа налево, когда у него интенсивно работает подсознание, Или наоборот, сознание начинает слишком сильно себя чувствовать, и чтобы быть гармоничным, он переключается на работу подсознания. И таким детям полезнее именно музыка, эмоциональные, э, скажем, танцы, игры и меньше логики. Вообще я считаю, активное логическое мышление до полового созревания нежелательно. То есть какой-то минимум там а человек должен эмоционально сформироваться, и только потом уже грузить свою голову. Не делайте, эмоционально развивайте. У меня дети учились, я никогда не заглядывал. Один раз я заглянул. Мне хватило. Да, когда увидел четыре двойки за год. Меня затрясло, мне дочка говорит, папа, ты же сказал, что главное, чтобы человек был хороший. да сказал, сказал. И все нормально, все хорошо. Да. проблемах, если обсуждать то, о чем Вы говорите, с людьми неблагодарными. А вот обсуждать это среди Ваших слушателей? Вы знаете, когда люди, обсуж... когда я говорю на эти темы, почему я очень устаю на приеме и семинарах? Потому что я говорю с Вами нормально, но я вынужден включать подсознание, и одновременная работа сознания и подсознания – это огромная перегрузка А почему? Потому что подсознание контролирует то, что я скажу. Я начал писать книгу 12 -ю. Диктую. Я говорил вам про это или нет? Я диктую текст. Раньше писали, сейчас решили сразу в компьютер вводить. Время. Напечатали. Начал про эпоху Возрождения. И начал там говорить... Ну, там, что сначала было изящество, красота, а потом мясо там, то есть все, женщины, толстены. Я с таким чувством сказал, потом думаю, надо бы этот абзац выбросить. Потом, да допускай, остается. Ну, потом решим. Ладно. Печатаем дальше. Женщина говорит, компьютер не печатает. Подошли, поправили все. Начинает печатать. Компьютер отказывается. Опять починили. Третий раз. Компьютер не берет текст. Я говорю, ну, тогда перегоняйте в, это самое, в память. Он говорит, стер все. Я понимаю, что я повторить уже не смогу. Ну, хорошо, говорю, будем теперь писать от руки. Потом он говорит, что-то стало восстанавливаться. Текст восстановился, но абзаца, который мне не нравился, уже не было. Я понял, что у меня появился технический редактор. То есть компьютер сам решил, что вот этого не должно быть, и вымахнул этот текст. Вот. Так что подсознание играет ту же роль. Поэтому, когда люди обсуждают мои книги, у них не включается подсознание, и они могут опять постепенно это перевести в ранг. Ну вот, как, что творится на форуме? Там просто такие подъездные разговоры и так далее. Идет деградация форума. Все на уровне. Все-таки это серьезная тема. Когда я превращаю, ой, там выступил хорошо или плохо и прочее. И сейчас в, в, на сайте в форум начинают лезть матерщинники. Всякие террористы и прочие просто забивают все, не дают форуму жить. Мне говорят, вы смотрите, какое, что творится, как это, вот представляете, ну, вот объясните, почему. Я говорю, да, наверное, надо закрывать форум, потому что это просто базарный разговор, а не желание познать мир и помочь друг другу. Поэтому, пока, когда хотите помочь, может быть, обсудить что-то можно, где-то понимание одного другого. Но слишком увлекаться, я думаю, этим не стоит. Проще, может быть, посмотреть все-таки, перечитать Библию, посмотреть мои книги. Да. Вот вы говорили, когда ребенок вступает в брак, он уходит из поля. А как те случаи, когда, ну, бывает, что не в брак живут, старая мать, там сын или два, у же не может постоянной энергетики тогда быть? Старый... Нет, если, так сказать, дочь или сын женились, какое имеет значение, поставили штампы или нет? Все, они создали семью, ведет выключение. А если не вступает в брак, вы А, если не вступают, я думаю, где-то после 30 происходит разрыв тогда. То есть, когда идет уже процессы старения, тогда отрывается человек, и его зависимость резко падает. Сергей Николаевич, да. вот если мальчика, допустим, с 6 лет в школе отправит, 7 или с 8. Я считаю 7 с 8. Если есть, если дурака валяет, то лучше 6, а если есть эмоциональное развитие, как бы, то поздние школа, я считаю, даже лучше, он эмоционально лучше созреет. Да? Что такое? Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что мы постоянно вынуждены как-то давать советы? Мы страна советов, и мы привыкли всем всегда давать советы. Как это вот? Когда просят? Очень часто просят. Ну, по совету, что? Обычно есть классическая формула. Я бы сделала так и так. А Вы как хотите, так и делайте. То есть совет должен оставлять возможность выбора другому человеку. И чем больше у него возможности выбора, тем меньше Вы несете ответственность. Всё. Сергей Николаевич. Вот да. Курение можно спросить, очень буретный, Кстати, насчет курения. Я недавно играл в бильярд. Я не курю, но и так раньше кубинские сигары покуривал, и так чувствую, вроде бы хорошо. последнее время, как не пытаюсь купить, купить сигары отвратительного качества в и так далее, что такое? А Потом понял, почему. Вот я должен только такие купить, или они должны портиться у меня. И, и как я это понял? Я начинаю курить сигару. Такое перетряска, вроде отлет, и начинает болеть низ живота. Я смотрю, в чём дело. Тема единства. То есть, что делает сигара? Она перетряхивает сознание по системе, как у Гастанислава Гроф и ЛСД. Вроде бы стресс выбрасывается, привязка уменьшается, но на самом деле идет выброс на тонкие планы. Поэтому сигара, сигарета курение, оно перетряхивает верхние уровни, но проблема, стресс идет на более глубины. И рано или поздно начинается ответ. А что ответ. сделать, если бросить курить Ну, не ребёнку, уже 20-летнего. Не может Курение это дестабилизация сознания. Мы с сознанием привязываемся к миру, поэтому насколько человек делает меры по уменьшению противостресса, умение пройти стресс, умение остановить желание, то есть когда человек не может задержать свои желания, он начинает либо пить, либо есть, либо курить. Значит, умение свои желания, привести в порядок, умение проходить стресс. умение дестабилизировать свое сознание, то есть, когда у меня сознание постоянно возбуждено, то стресс в нем начинает высасывать из меня энергию. Я должен это сознание раскачать. Поэтому концентрация, на самом... просто техники отключения сознания, их достаточно много. Опять же, баня, обливание водой, молиться, глядя на свечу, повторяю, я принимаю Божественную волю, то есть, абсолютное принятие Божественной воли тормозит сознание. То есть техники отрешенности, прохождения болевых ситуаций, техники торможения, остановки сознания. И когда все эти моменты выполняешь, то тогда любой стресс не рождает вот этого безумного. А что что и как сделать? Все. То есть все, все я смотрел, наркоманы. Неумение принять болевую ситуацию совершенное. Особенно в личных отношениях. Если не можешь принять боль в личных отношениях, все. Либо алкоголик, либо наркоман. А поскольку сейчас поклонение человеку у нас растет все сильнее, то, соответственно, растет количество наркотиков и алкоголя. А поклонение человеку – это есть результат общего атеизма, общего его язычество. Потому что после любви к Богу, куда мы все энергии направляем? К любимому человеку. Поклонение любимому человеку приведет к тому, что боль от любимого человека мы все меньше можем принять. И дальше идет скатывание на наркотики и болезни. Евгений Николаевич, да. а, в завершение вы могли бы как-то продиагностировать наш зал, чтобы было понимание того, есть ли вообще прогресс по сравнению? Ну давайте поработаем несколько минут, а потом посмотрим. Так, хорошо. Значит, резюме следующее. Чем меньше у человека любви в душе, тем больше в нем идеи потребления. Все. Значит, что касается диагностики зала. Идею потребления мы как-то сдержали. Вот я вижу структуры унижения и судьбы, и будущего, и так далее. Но вот любви такой еще пока не замечаю. Так что в следующем семинаре будем подводить итоги, я думаю, если вы будете. Так что работайте, желаю успехов.